Легендарный механик. Том 4. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 104. Усиленная жизнь. Поездка в пустыню Сомар была завершена. Выделенное время для миссии составляло 15 дней, но Хансяу потребовалось всего 6 дней, чтобы выполнить его. Когда транспортный самолет компании Фабиан приземлился в аэропорту города Утреннего Ветра, Хансяу без промедления бросился в отель Виктория. На этаж общество Пакта Крови, чтобы отчитаться в выполнении миссии. Прислужник быстро сообщил об этом управляющему более высокого уровня. Вскоре ответственный человек пришел, чтобы принять Хан Сяо. В частном вип-зале Хансяо удобно лежал на диване, ожидая пока ответственный человек подтвердит детали его миссии. На одной из этажей регистратор темной сети открыл страницу заказа на боевых роз и обновил журнал активности. 688.4.1. Кодовое имя. Мистер Блэк. Скорпион. Дата. 688. Четвертое. Седьмое. Задание выполнено. Этот отчет был отправлен в базу данных, так что в то же время все убийцы общества Пахта Крови получили текстовое сообщение об удалении задания боевых роз. Мистер Блэк, ваше вознаграждение подтверждено. Мы немедленно переведем средства на ваш счет. Хансяо посмотрела на монитор компьютера. На его учётную запись в тёмной сети только что поступило 3 миллиона долларов. Сейчас на его счёте лежало 5 миллионов долларов. Он понял, что прибыль от выполнения заданий на охоту за головами намного выше, чем от производства техники. Всё-таки это было убийство. В старые времена это задание выполнялось командой из 15 человек, поэтому прибыль делилась поровну между всеми. На этот раз Хан получил награду в одиночку, неожиданно получив колоссальное вознаграждение. Миссия Си-класса. Охотник за головами. Боевые розы. Завершена. Получено 15 тысяч опыта. Скрытое требование. Найти филонию выполнено. Получено 25 тысяч опыта. Среднесортное зелье смешания генов. 4,37%. Низкая концентрация. Один к одному. Ваша репутация в обществе Пакта Крови увеличена на 500 очков. Общество Пакта Крови. Нейтральный. 550 из 1000. Убийца уровня Скорпиона. Глаза Хансьяо Мирцалием Зелье смешивания генов было очень мощным игровым предметом, оно использовалось главным образом для уменьшения количества неудач и вероятности мутаций при использовании биохимических веществ. Биохимикаты были распространённым типом лекарств для повышения характеристик персонажа, но любое использование биохимикатов сопряжено с соиском, в том числе с возможностью снижения атрибутов и злокачественных мутаций. Кроме того, различные биохимические вещества могут конфликтовать между собой. что в дальнейшем может привести к побочным эффектам. Зелье смешивания генов может в определенной степени устранить риски, присущие биохимическим веществам. Неудивительно, если бы я не рискнул зайти на заброшенную базу и не обнаружил сыворотку Филония, эта специальная награда была бы бесполезна. Хан Сяо внезапно понял суть дела. Награды этого квеста были тесно связаны с его действиями. Это зелье было дополнительной наградой за исследование места. и Объект 002 был похож на мини-босса, который охранял сыворотку. Его осторожность во время исследования помогла ему избежать многих более сложных препятствий. Следы шагов паломников тайно показали игрокам правильное направление. Если бы он проигнорировал подсказку и пошел в противоположном направлении, он был бы окружен и атакован группой испытуемых и пустынных трупных червей. Если бы он испугался монстра и двинулся в левую сторону, он бы пропустил сыворотку. Если бы он пошел в правую сторону, используя фонарик, он бы вступил в битву с объектом 002 у первых ворот. Небольшой проход не позволил бы ему уклоняться и двигаться вперёд. С большой вероятностью он бы отступил. Наконец, если бы он продолжал жадно исследовать базу, после получения сыворотки, его бы ждали те же последствия, что и в первом сценарии. Награда стала действительно приятным сюрпризом. Хэн Сяо не мог дождаться, чтобы изучить её. После подачи задания он встал и уже собирался уходить. Тем не менее, ответственный человек вдруг произнёс. «Мистер Блэк!» «Могу я попросить вас остаться в утреннем ветре на два дня? Важный гость хочет встретиться с вами». «Важный гость?» Хан Сяо был озадачен. «Эмиссер из семьи Ротшильдов. Клиент, назначивший награду за боевых роз. Он надеется встретиться с вами». «Это может быть связано с Филонией». Глаза Хан Сяо вспыхнули прежде, чем он сказал. «Пожалуйста, сообщите ему, что я буду рад встретиться с ним». Ответственный был в восторге. «Хорошо». Хан Сяо покинул отель «Виктория» и вернулся на базу «Антонио». Он немедленно вошёл в свою временную мастерскую и вынул сыворотку Филония и зелье для смешивания генов. Сыворотка Филония светилась жёлтым в темноте. Она была хорошо запечатана, и поэтому не испортилась спустя столько лет. Зелье смешивания генов было таким же густым, как ртуть, и в нём были маленькие блестящие звездообразные искорки, которые заставляли его блестеть. Использовать или не использовать – вот в чём вопрос. Сыворотка Филония была секретным игровым предметом, который он никогда раньше не видел. Зелье смешивания генов значительно уменьшает риск его использования, так что это было довольно безопасно. После того, как Хансяо рассчитал свои шансы на успех, он решил рискнуть. С помощью зелья смешивания генов, даже если сыворотка потерпит неудачу, он не станет похожим на мускулистых и уродливых испытуемых. Он вынул шприц и катетер, затем он вколол шприц в вену на руке, вводя сначала зелье смешивания генов. Прохладное и освежающее ощущение проникло в его кровоток и распространилось по всему телу. Ему казалось, что он только что съел освежающий кусок мороженого в палящую летнюю жару. Его разум также успокоился. Зелье смешивания генов было безвредно для организма. Если бы оно не было активировано биохимическим препаратом, его действие постепенно исчезло бы. Хан Сяо сделал глубокий вдох, прежде чем начал вводить сыворотку крови. Флуоресцентная сыворотка прошла через катетер и попала в его кровоток. Мгновенно он почувствовал, что его тело начало опухать. Ох, Кэнсео стеснул зубы, он бесконтрольно дергался из-за сильной боли, которую он чувствовал по всему телу. Он чувствовал, как будто его внутренности были взорваны и превратились в желе. Кости превратились в порошок, кровеносные сосуды были разорваны, а мышцы растаяли. Нестерпимая боль пронзала его мозг без остановки, и он чуть не упал в обморок. Настоящим игрокам нужно было полагаться только на индикаторы прогресса при использовании игровых предметов и создании механизмов. Поэтому максимальная боль, которую они могли чувствовать, была ограничена. Но Хан должен был испытывать всю боль в реальности. Конечно, возможность испытывать реальность была для него более выгодной. Он уже получил много преимуществ от этого. Адская боль была просто необходимой стоимостью сделки. Через некоторое неизвестное время подавляющая боль постепенно стихла. Глаза Хан были наполнены лопнувшими кровеносными сосудами. И он выдохнул тяжелую массу темного воздуха. Он чувствовал, что его нервы перенесли ужасающие пытки. Он взглянул на своё тело и был рад обнаружить, что оно не изменилось. Он не стал мускулистым монстром. Это было всё то же старое красивое тело. У него не было сил и энергии, чтобы прочесть интерфейс во время процесса. Но теперь, когда он закончился, он понял, что он был заполнен строчками с информацией. Вы использовали зелье смешивания генов. Вероятность неудачной мутации снижена. Вы использовали сыворотку филония. Незавершённая. Прогресс мутации 12%. Мутация удалась. Вы использовали сыворотку Филония. Незавершенная.PI Прогресс мутации 46%, мутация удалась. Вы использовали сыворотку Филония. Незавершенная. Прогресс мутации 73%, мутация удалась. Вы использовали сыворотку Филония. Незавершенная. Прогресс мутации 100%, мутация завершена. Совместимость хорошая. Получено 3 силы, 5 выносливости. Вы получили способность «Базовое Укрепление жизни». хансяо был ошеломлен. Он посмотрел на окно характеристик с недоверием и увидел новую способность – базовое укрепление жизни. «Я обладаю способностью преобразования!» Хан Сяо был шокирован. Существовал особый тип усиления, называемый способностью преобразования. Насколько он помнил, он не слышал ни об одном реальном игроке, получившем такой тип усиления, поскольку он был исключительно у НИП и боссов. И имел он очень мощные эффекты. Даже для НИП такая особенность была редкостью. Просто взглянув на его эффекты, можно сразу понять, насколько мощным был этот тип способности. Базовое укрепление жизни может преобразовать выносливость в дополнительные очки здоровья с коэффициентом конверсии 1 к 15. Это означало, что с 60 очками выносливости, которые были у Ханцзяо прямо сейчас, он мгновенно получит еще 990 очков здоровья, получив в общей сложности более 2000 очков здоровья, почти удвоев его. Более того... Эффект от этой способности будет увеличиваться по мере увеличения его выносливости, что даст ему еще больше здоровья. Хан Сяо был только 30-го уровня, а его здоровье уже преодолело отметку 2000. Даже у бойца 38-го уровня Панкуана не было такого количества здоровья, как у него. Если бы настоящий игрок использовал сыворотку Филония, он, вероятно, получил бы только очки атрибута, без способности преобразования. это способность – моя магнитная броня, и все будущие механические доспехи вместе сделают мою защиту настолько мощной, что мои враги будут плеваться кровью, пытаясь убить меня. Хэнсяу был приятно удивлен. Он был очень доволен новой способностью, поскольку она дала ему дополнительную страховку. Он очень много выиграл от этого квеста. От квестовых наград, наград за убийство врагам и наград за производство техники в свободное время, он накопил более 700 тысяч опыта на своем интерфейсе. Затем он посчитал количество чертежей, которое у него было. 19. И еще один для завершения миссии продвижения. Хан Сяо задумался на мгновение и решил изготовить снаряжение, которое увеличило его скорость передвижения. «Приступить к комбинированию. Уровень 4 – базовый электромагнетизм. Уровень 4 – базовая теория энергии. Уровень 4 – базовое машиностроение. И уровень 2 – базовая биоинженерия. Будет использовано 20 тысяч опыта». Диапазон чертежей, который он мог получить от этого слияния, был довольно велик. Хансяо не знал, получит ли он необходимое оборудование или нет. Он готовился к тому, чтобы повторить комбинирование три раза. Если ему не удастся после трёх попыток, он попытается изобрести его сам. В третьей попытке Хансяо получил чертёж для предмета, который ему был нужен скользящие ботинки. Хансяо почесал голову. Он сэкономил время, необходимое для самостоятельного создания обуви. Успешно получив желанный чертёж в третьей попытке, Но один из двух других чертежей был совершенно бесполезным. Он не был уверен, должен ли он считать себя счастливчиком или неудачником. Скользящие ботинки, также известные как парящие электромагнитные ботинки, можно носить или оборудовать ими небольшой робот. И они могут значительно повысить скорость передвижения, не снижая способности к уклонению. Два других чертежа назывались «Рой» и «Сердце», соответственно. Миссия по продвижению в классе завершена. Вы получили новый класс. Механик-стажёр. Энергия плюс 50. Ловкость плюс 1. Интеллект плюс 4. Выносливость плюс 1. Вы получили 3 очка атрибута. Вы получили 1 очко потенциала. Вы изучили тщательный ремонт. Вы изучили среднее улучшение. Ремонт и улучшение. Два основных навыка механика наконец-то улучшились. Механик-стажёр был третьим этапом класса механика, но опыт, необходимый для достижения первого уровня, был небольшим, поскольку максимальный уровень класса составлял 15. Хан Сяо получил три очка атрибутов. Его персонаж уже был на уровне 34. И как обычно, он бросил в те полученные очки атрибутов в интеллект. У Хан Сяо все еще оставались очки опыта. Он немного подумал, прежде чем решил улучшить стрейф. Этот навык много раз помогал ему. Механикам не хватало боевых навыков. Поэтому каждый активный навык был важен для них. Кроме того, он не спешил улучшать перегрузку, поскольку ее эффект на первом уровне был достаточно мощным. Стрейф был повышен до четвертого уровня. И его эффект был усилен. Однако в то же время он теперь стоил 8 единиц энергии в секунду. Сейчас у Хан Сяо было около 900 единиц энергии. Более чем достаточно, чтобы использовать это умение. Он снова потратил весь свой опыт. Он потратил большое количество опыта ради улучшения своих боевых возможностей. О на его персонажа превысило 500 баллов. И когда он координировал свою работу с оборудованием, достигалось 700. Сейчас он мог бы легко одолеть Пан Куана, если бы они снова сражались. Без помощи карты призыва персонажа Норсы. Глава 105. Ротшильд. С огромной суммой денег в своем кошельке Хан Сяо мог позволить себе расточительство. Он приобрел новую партию механических деталей у компании Фабиан. Всего за день, используя навыки после своего продвижения, Хан Сяо модернизировал все свое оборудование и сделал чертежи для новых предметов. Парящие электромагнитные сапоги выглядели как пара металлических сапог. Каблуки и подошвы имели специальное устройство, которое могло использовать электромагнитное поле для уменьшения поверхностного трения. Электромагнитные собаки получали питание от высокоэнергетических батарей, встроенных в ботинки. Пользователь может скользить и кататься по любому типу поверхности, как на коньках. На чрезвычайно высокой скорости, сравнимой со скоростью автомобиля, батарея может обеспечить достаточно энергии, чтобы ботинки работали на максимальной мощности в течение 20 минут. Затем Хэнстява покрасил сапоги в серебряно-черную полоску, чтобы они выглядели стильно. Кроме того, для удобства он добавил шнурки, губчатую подкладку и обтянул их кожей. Сапоги теперь были удобны для повседневного ношения. Не нужно переобуваться в них только во время сражений. Вскоре его посетил представитель Ротшильда. В отеле «Виктория» Альфонс сидел в веб зале Он положил руки на колени, ожидая прибытия гостя. Когда дверь открылась и вошел хансяо Сяо, Альфон встал и элегантно протянул руку, поприветствовав его, глубоким и притягательным голосом. «Я Альфонс из семьи Ротшильдов. Я хочу обсудить некоторые вопросы с вами». Хан Сяо подошел и пожал ему руку. Он почувствовал, как большим пальцем Альфонс плотно сжал область между его большим и указательным пальцами, пока он неуклонно тряс его руку. Это был тип приветствия, который был привычен для человека власти. в основном используемые для демонстрации своего превосходства над другим человеком. Такого рода рукопожатия Хансяо мог легко распознать, так как так делал его дедушка. Принцип был довольно прост. Точно так же, как извращенцы слегка царапают руку девушки, когда сжимают им руки. У человека с другим статусом, работы или личностью были бы другие привычки. Рукопожатия могут сильно отличаться в зависимости от людей, протягивающих руку и принимающих эту руку. Таких как подчинённый, ищущий одолжение у своего босса, мужчина, пытающийся соблазнить женщину, человек, встречающий незнакомца, или два высокопоставленных человека, сражающихся друг против друга. Альфонс был явно не просто посланником. Ханся уже смог догадаться о цели встречи семьи Ротшильдов. Когда оба они сели, Альфонс сказал, «Задание на устранение боевых роз было в списке почти три года, и многие убийцы с треском провалились. Вы, мистер Блэк, фактически выполнили его в одиночку». К моему большому удивлению. «Вы мне льстите. Это была просто стандартная операция. Хвалиться нечему». «Тем не менее, твой...» Ц, Звучит совсем нескромно. Тихо подумал Альфонс. Они немного поболтали, прежде чем Хан Сяо перешел прямо к делу. «Наши отношения ограничены отношениями между клиентом и убийцей. Поскольку задание выполнено, нам больше не о чем разговаривать. Не так ли? Вы явно пришли ко мне в гости для чего-то другого. Вы правы». «Я здесь, чтобы задать вам несколько вопросов». Альфонс кивнул. Его тело внезапно наклонилось вперёд, создавая намёк на напряжение. Он уставился прямо на Хан Сяо и торжественно сказал. «Вы посещали заброшенную базу в пустыне Сомар?» Альфонс неотрывно наблюдал за выражением лица и глазами Хан Сяо, пока он говорил. «Если Хан Сяо или продемонстрирует какой-то намёк на нерешительность, он сразу поймёт». Семья Ротшильдов знала об исследовательском проекте из дневника, найденного на базе. И они высоко оценили его. Если бы они могли получить сыворотку Филоне, они смогли бы произвести из нее уникальные предметы. К его удивлению, Хансяо на самом деле вынул пробирку с желтой флуоресцентной сывороткой и поставил ее на стол. «Назовите свою цену», – сказал он небрежно. Альфонс был поражен. Он не ожидал, что Хансяо будет таким откровенным. «Этот предмет для меня бесполезен. Так как вы хотите его, вы можете заплатить, чтобы купить его». Альфонс посмотрел на сыворотку. Он не беспокоился, что Хан Сяо лгал ему. Те, кто осмелился обмануть семью Ротшильдов, все погибли. «Сколько вы хотите?» «Это зависит от вашей искренности». Хан Сяо улыбнулся и выглядел непостижимым. Такое отношение вызвало головную боль у Альфонса. Он надеялся, что Хан Сяо не знал значения сыворотки, но исходя из его поведения, это было маловероятно. Он долго колебался, прежде чем сделать честное предложение, но это было невысокой ценой, учитывая редкость предмета. 1 миллион. Каждый переговорщик всегда начинал с самой низкой цены. Поскольку все они были цивилизованными джентльменами, не было такого понятия, как убийство и грабеж. Следовательно, Альфонс был готов потратить на это целое состояние. Хан Сео на мгновение уставился на Альфонса, прежде чем немедленно пошевелил губами. «Это цена». «Вы не проявили никакой искренности». Альфонс как раз собирался обдумать, что ему сказать дальше. «Я согласен». «Эта сыворотка крови хранилась несколько десятков лет. Я даже не знаю, работает ли она до сих пор. Значит, цены значительно меньше. Я...» «Погодите, вы согласны с этой ценой?» Альфонс выглядел потрясенным. Хансяо подтолкнул сыворотку крови к Альфонсу и улыбнулся. «Это для того, чтобы завести друга». Альфонсу стало нравиться отношение Хансяо, так как он изначально планировал потратить на сыворотку целое состояние. Он спрятал сыворотку и собрался мыслями. Средства будут переведены на ваш счёт как можно скорее. Кроме того, вы приобретёте дружбу с семьёй Ротшильдов, и мною лично. Вы разблокировали репутацию фракции «Семья Ротшильдов». Ваша репутация во фракции «Семья Ротшильдов» увеличена на 1800 очков. «Семья Ротшильдов» – дружелюбие. 1800 из 3000. Хэнсиал слегка улыбнулся. Заработать очки репутации в семье Ротшильдов, отказавшись от денег, было для него очень выгодной сделкой. Он всегда мог заработать деньги из других мест. но возможность открыть новый лагерь была мимолетной. Некоторые семейные конгломераты и корпорации существовали со старых времен. После военного крещения некоторые семьи вымерли, в то время как некоторые стали еще более глубоко укорнившимися, поскольку их влияние могло охватить все стороны их страны, включая вооруженные силы, политику, экономику и мафию. Ротшильды были одними из таких семей, и Хэнсяо знал, что он сможет получить много преимуществ. Для игроков это был лагерь поддержки, Они могли покупать редкие предметы и услуги в таких лагерях. Ротшильды были одними из союзников организации «Тёмной сети». И он мог использовать их поддержку в организации, что принесло бы ему большие преимущества. Без зелья, для смешивания генов, сыворотка Фелония не принесла бы ему пользы. Таким образом, он предпочел бы продать её за некоторую прибыль. Во всяком случае, он сохранил себе одну последнюю пробирку с сывороткой. С ещё одним миллионом долларов на его счету. Его текущие сбережения достигли 6 миллионов долларов. Конечно, можно их считать просто цифрами на его аккаунте. Но чтобы понять, насколько это много, игроки 30-го уровня в версии 1.0 считали состоятельными, если у них было больше 20 тысяч долларов. Все, что выше миллиона долларов, считалось астрономическим. Только крупные гильдии имели такие деньги. После завершения сделки атмосфера стала более гармоничной. Что такое Филония? Хансяу было любопытно. Он был озадачен тем фактом, что на такую простую ссыворотку положили глаза многие фракции. Альфонс был в хорошем настроении, поэтому он объяснил. В пустыне Сомар была сторона запутавшаяся в воинах старого времени. Они начали крупномасштабный исследовательский проект под названием «Филония». Название было взято из легенд, которое было распространено в той стране. И проект предусматривал строительство многих военных баз для проведения исследований в дюжине различных отраслей технологического развития. Сыворотка была одним из их исследовательских направлений. «Так вот как всё было. Я действительно думал, что есть какие-то волшебные руины». Хан Сяо наконец понял всё. Альфонс усмехнулся. «В этом мире нет магии. Не думай об этом слишком много». Хан Сяо засмеялся и коснулся подбородка. «Планета Аквамарин не должна обладать какой-то магией. Но почему? У меня возникает странное чувство по этому поводу». В кромешной чёрной пещере, глубоко под землёй, мелкий песок время от времени сыпался из щелей в скалах. В пещере эхом доносился звук ветра, словно кто-то его выдыхал. Слышны были слабые звуки, похожие на раскаты грома. Внезапно шесть больших огней овальной формы загорелись в темноте. Они были золотистого цвета и были разделены на два аккуратных и симметричных ряда. Судя по всему, радиус каждого огонька составлял более 10 метров. Большие огоньки начали быстро мигать, словно моргают глаза. Глаза. Глава 106. Робот-ровер второго поколения. Альфонс дал свой номер телефона Хан Сяо. «Это мой номер. Если вам что-то понадобится, просто позвоните мне». Хан Сяо несколько раз постучал по столу, а потом сказал. «Просто так случилось, что у меня есть вопрос. Я хочу быстро поднять свой ранг и уровень авторизации в обществе факта крови. У вас есть какие-нибудь хорошие предложения для меня?» Альфонс обдумал немного и решил сделать Хан Сяо услугу. Он попросил одного из слуг принести ноутбук «Общество Пакта Крови» и открыл документ, чтобы показать его Хан Сяо. В верхней части документа была нанесена отметка «Несанкционированный доступ запрещен». Хан Сяо нахмурился, продолжая читать. Внутренний вызов. Частный. Абоненты. Убийцы из «Общества Пакта Крови». Уровень тьмы и выше. Наемники по контракту. Две звезды и выше. Текущие участники. 18 ассасинов. 245 наемников. Место выполнения заказа – Восточный старт Драгон, 20 км к теверу от города Чайка, поместье Речная Долина. Детали задания – отстоять поместье Речная Долина, защитить. Скрыто. Внутренний вызов? Хан спросил. «Только убийцы уровня Тьмы и Выше могут быть вызваны. Вы не должны участвовать в этом задании, так как вы всего лишь убийца уровня Скорпиона. Однако я могу предоставить вам доступ к этому заданию через знакомых, и по завершению этого задания. вы сможете немедленно подняться на уровень тьмы. Как только вы прибудете на место, связной проинформирует вас более подробно. «С таким количеством участников это задание определенно не мелкая битва», рассуждал Хан Сяо. Он вспомнил о квесте с призовым фондом, который он мог бы выполнить в городе Чайка, который был легок, но мог принести ему большую выгоду. Он как раз был по пути. «Я пойду туда я смотрю для начала», решил Хан Сяо. «Не могу поверить, что я так скоро вернусь в Тардаргон». К счастью, меня не узнают. Хан Сяо нахмурился. Несмотря на то, что он покинул подразделение 13, его статус отношений с ними не изменился в его интерфейсе. Это означало, что 13-е подразделение всё ещё не относилось к нему как к врагу. Было ещё немного времени, прежде чем отправиться в путь. Он вернулся на базу компании Fabian и изготовил оборудование, которое планировал сделать в течение долгого времени. Ровер второго поколения. Боевой. Тип. Робот. Класс. Необычный плюс. Прочность. 2200 из 2200. Защита 37. ОНА 168. Максимальная скорость 83 км в час. Энергия 640 и 640. Высота 2,1 метра. Вес 300 кг. Режим управления. Интеллектуальный чип низкого уровня. Запрограммированный для автоматической идентификации врага. Источник энергии. Усиленный энергетический блок 4 штуки. Использование энергии. 6 к одной минуте. Низкая мощность. 15 к одной минуте. Полная мощность. Мощность ядра. 310 из 320. Модули. Голова. Интеллектуальная оружейная система с распознаванием врага. Мощность. 30. глазам Электромагнитный сканер-прицел. Система поиска и распознавания врага через препятствия. Мощность. 15. Руки. Трёхствольный пулемёт большого калибра. Урон 70-85. Скорострельность – 3,5 выстрела в секунду. Емкость магазина – 30, плюс 60 на поясе. Мощность – 75. Каркас. Механическая скелетная система. К-600. Сила – 30, мощность – 40. Ноги. Треугольная система. Класс и противоударная рама с подвеской. Уменьшает воздействие неровного ландшафта. Увеличивает скорость передвижения. Мощность – 15. Грудь. Сотовая ракетная пусковая установка. Оснащение небольшими ракетами. 6 штук. Урон: 180-230, включает дополнительный урон от взрыва. Мощность: 110. Живот. Склад боеприпасов. Небольшие ракеты X12, дополнительный магазинный ремень X200 патронов. Мощность: 20. Навыки. Яростный залп, титановая броня. Уменьшает получаемый физический урон на 11%. Самоуничтожение. самоуничтожение, наносящее 340-510 урона от взрыва в радиусе 40 метров. Человекоподобный танк. Этот ровер был сделан по лучшей технологии. Он был снабжен умным чипом, титановой бронёй, мощной батареей и вооружением, которое было намного страшнее. Хансяу был намного богаче по сравнению с тем временем, когда он впервые вошёл в западную столицу. Поэтому ему больше не нужно было тщательно распределять бюджет. Стоимость ровера второго поколения составила более 20 тысяч долларов. И это ещё льготная цена с его специализированными навыками изготовления машин. это были деньги, которые игроки его уровня никогда не могли себе позволить. Ровер второго поколения мог быть использован в качестве мобильного форта. Однако его нельзя было использовать для работы над независимой задачей, поскольку чип обработки не обладал способностью принимать самостоятельные решения и не мог производить тактический анализ. С такой стильной огневой мощью боевой ровер мог обеспечить огневую поддержку и нанести удар по области. Даже после того, как боеприпасы будут полностью израсходованы, механическая скелетная система К-600 позволяла роверу сражаться в ближнем бою. Он мог двигаться на полной скорости, чтобы сбивать врагов, и обладал способностью к самоуничтожению. Теперь я могу создать больше роверов, но не могу таскать их с собой. Поэтому я должен найти секретную базу, чтобы скрыть их. Хотя этот тип ровера обладает большой огневой мощью, он не позволяет быстро и эффективно менять поле битвы. Я могу использовать его только для стационарных сражений, поэтому область его применения мала. Проблемы заключаются в проходимости, мощности ядра и работе микросхем. Мне нужно больше продвинутых знаний, которые у меня нет возможности получить на данный момент. Хм, я всё ещё должен сражаться как снайпер. Я должен усовершенствовать свои снайперские способности. Поскольку у Сяо не хватало денег и необходимых технологий, идея армии роботов ещё не могла быть реализована. Хансяо положил всё своё более крупное оборудование на склад компании «Фабиан» для транспортировки по воздуху. На этот раз он заплатил 50 тысяч долларов, чтобы снова воспользоваться услугой авиатранспортной компании «Фабиан». Он считал, что никто не будет тратить деньги так экстравагантно, как он. Западная столица была столицей Стартрагона. А Чайка была важным городом в Восточном Стартрагоне. В своё время у неё была большая территория. И в прошлом на город напало огромное стадо зверей. В результате город понёс большие потери. Тем не менее, вся страна объединившись помогла городу, что позволило ему перестроиться в важный город на востоке. В центре города возвышался памятник высотой в 200 метров. На нём были выгравированы имена всех тех, кто пал жертвой в битве против зверей. В битве было эпохи, когда город Чайка страдал от многочисленных крупномасштабных террористических нападений со стороны организации Гермина. Он снова получил помощь отовсюду, что превратило его в ещё более процветающий город. Это явление было довольно своеобразным. Многочисленные несчастья фактически позволили городу развиться быстрее. Люди в Стародрагоне полагали, что это хорошее предназначение, потому что это означало, что даже если Стародрагон столкнется с неудачами, от этого он станет только сильнее. Дух Чайки неоднократно упоминался на ежегодных национальных собраниях и в общенациональных новостях. Самолет вскоре приземлился в городском аэропорту. Любой, кто входил и выходил из каждого города в стардрагоне должен был пройти через соответствующий контрольно-пропускной пункт. Точно так же посадка с воздуха требовала разрешения от башни управления воздушным движением заранее. У самолётов компании Fabian были частные парковочные места в аэропортах различных городов в и таким образом им было разрешено приземляться в этих аэропортах. Игроки также могли покупать такие места, когда их репутация фракции становилась достаточно высокой. «Итак, почему ты последовал за мной на этот раз?» Хан обернулся и посмотрел на Антонио рядом с ним. Антонио вдохнул дым сигары и усмехнулся. «К сожалению, у компании «Фабиан» нет актива в городе Чайка. У нас нет другого выбора, кроме как предоставить грузовой самолет в качестве временного цеха и склада». «Ясно». Хансяо понял. Внезапно он почувствовал разочарование, потому что понял, что это означает, что у компании «Фабиан» не было машин для аренды. Он был в десятках километров от поместья «Речная долина». «Если только я не прибегну к каким-то старым трюкам...» «Тьфу». «Мне действительно придётся совершать аморальный и запрещенный акт кражи автомобилей». У него всё ещё были шипы. Но если бы он ехал на такой машине по улицам, несколько десятков полицейских и спецмашин начали бы преследовать его менее чем за 10 минут. Как гласит старая поговорка, «Когда у вас есть проблема, ищите решение в обществе». Хан вскоре одолжил машину у доброжелательного представителя общественности. Пройдя через контрольно-пропускной пункт и покинув город, он направился прямо к усадьбе. Это был небольшой лес с рекой в 20 километрах к северу от города Чайка. В этом лесу обитали только средние и маленькие по размеру нежные дикие животные. Поэтому он не был особенно опасным. Хан обнаружил поместье на своей карте. Усадьба Речной Долины располагалась в лесу у реки. Был полдень, когда машина въехала в лес. Ленивое полуденное солнце светило сквозь щели между деревьями, придавая лесу мирную атмосферу. Звук двигателя отпугнул несколько спящих пятнистых оленей. Хан Сяо внезапно фыргнул через нос. Он почувствовал резкий запах. Быстро отфильтровав запахи разложения и птичьего помета в своей памяти, он учил знакомый запах. В глазах Хан Сяо вспыхнул свет. «Это запах пороха! Здесь не так давно произошла битва!» Чтобы избежать недоразумения, Хан Сяо остановил машину и достал свое оборудование, прежде чем направиться к усадьбе. Он был похож на подавленного музыканта, который нес футляр с гитарой и бродил вокруг. Но на самом деле в его футляре для гитары хранилась его сложенная снайперская винтовка и лёгкая механическая рука. Его берсерк-иглы и магазины с патронами были спрятаны внутри его одежды. Его магнитная броня была вокруг его тела. Его складной нож под рубашкой, выключенные термоэлектрические перчатки на его руках и серебряные электромагнитные сапоги на ногах. Сапоги были похожи на обычную пару ботинок с кожаной отделкой. Нельзя было обнаружить металлические детали внутри. не потрогав их рукой. Несмотря на то, что он казался вооруженным до зубов, он не взял с собой лезвие ветра, шипы и ровера второго поколения. Через некоторое время в окрестностях Хан Сяо увидел явные признаки битвы. На земле были следы взрыва, земля была усеяна гильзами, были видны следы шин и даже составы нескольких сгоревших автомобилей. Это была разрушительная битва. Хан Сяо уже видел усадьбу. Хан Сяо собирался уже направиться в усадьбу. Но вдруг недавно остановился. В следующий момент на земле перед ним появилась дыра. Кто-то выстрелил из снайперской винтовки. Если бы он пошел вперед до этого, выстрел попал бы ему в ноги. Это был предупредительный выстрел. Выстрел был сделан со стороны усадьбы. Глава 107. Странное задание на защиту. Хан Сяон наклонился, чтобы откопать пулю из земли. Это был бронебойный снаряд. Люди в усадьбе «Речная долина» вероятно были дружелюбны, так как это был всего лишь предупредительный выстрел. В противном случае снайпер целился бы в его жизненно важные органы. Подумав об этом, Хансяо вынул старую коричневую монету, поднял её и взмахнул ею в воздух. Снайпер в поместье определённо мог видеть её через прицел. Монету передал ему Антонио, прежде чем ушёл. Он сказал, что её можно использовать, чтобы поручиться за его личность. Подождав минуту или около того, Хансяо снова пошёл вперёд. Действительно, никто не стрелял в него на этот раз. Он беспрепятственно дошел до ворот усадьбы и понял, что внешняя защита усадьбы была значительно усилена. Наружная стена имела множество металлических пластин, которые хорошо защищали внутреннюю часть усадьбы. На этих металлических пластинах были следы предыдущих взрывов. После того, как ворота открылись, Хансяо Сяо вошел внутрь. Планировка усадьбы пристала перед его глазами. Она занимала очень большое пространство. и была разделена на внутренние и внешние дворы. Внешний двор состоял из всевозможных оборонительных сооружений, и вооруженные наемники патрулировали окрестности. Они говорили и сплетничали громко и пылко, в отличие от обычных солдат, которые в основном молчали. Им явно не хватало дисциплины. Внутренний двор был просто центром поместья, особняк с садом и фонтаном. Черная ограда окружала особняк, четко разграничивая участки между внутренним и внешним двором. Шиде за можно было увидеть, что никого не было в особняке или саду, как будто никто не жил там. Новичок, ты убийца, верно? Мускулистый черный человек окликнул Хансяо со стороны. Это был человек, который открыл ему вход. Не дождавшись ответа Хансяо, черный человек откинул в свою рацию: "Чен Ли, здесь новый убийца. Быстро подойди и проведи его". "Подожди меня, я буду через минуту", пообещал собеседник на другой стороне рации. Наёмник по имени Чен Ли Вскоре прибыл к воротам. Он показал чёрному человеку средний палец, а после он посмотрел на Хан Сяо, чтобы оценить его. «Следуй за мной!» Хан Сяо последовал за Чен Ли, к юго-восточной стороне поместья. Он получил краткое объяснение о структуре защиты усадьбы от Чен Ли во время этой прогулки. Усадьба с трёх сторон была окружена землёй, а западная сторона была обращена к реке. Нападавшие потенциально могли атаковать с помощью скоростных катеров, но они стали бы лёгкой целью, если бы они появились на реке. Таким образом, берег реки было проще всего оборонять. Две другие стороны обороны находились на юго-восточной и северо-восточных сторонах. Вся оборонительная структура была треугольной. Чен Ли наблюдал за всеми наемниками, дислотированными на юго-восточной стороне. «Какого ты типа убийца?» Чен Ли спросил. «Снайпер. Это хорошо. Нам нужен атакующий с большой дистанции. Раньше сюда был послан убийца, который мог скрытно атаковать с близкого расстояния. Более бесполезного человека, чем он здесь я не встречал». Хан Сиао обернулся и взглянул на особняк в центре, прежде чем он задал три ключевых вопроса, которые его тревожили. «Кого именно мы защищаем? Как долго мы будем защищаться здесь? Кто наши враги?» Возможно, все новички задавали одни и те же вопросы. Чен Ли ответил быстро и гладко. «Наш начальник не сказал, как долго мы будем здесь защищаться. В любом случае, если мы не сможем больше держать оборону, я буду первым, кто эвакуируется. Мне все равно, сколько мне платят. Я не буду пушечным мясом. Я не уверен, кто враги. Иногда на нас нападают днём, а иногда ночью. Обычно каждые несколько дней. На нас всегда будут нападать новые враги. А что касается того, кого мы защищаем... хе Чен Ли внезапно холодно рассмеялся, прежде чем продолжить. Я слышал, что цели прячутся в особняке, но они никогда не появлялись раньше. Задание запрещает нам выходить в особняк. Вполне может быть, что особняк просто пустая раковина, и мы никого не защищаем. Хм. Каким бы ни были мотивы работодателя... Пока они мне платят, все хорошо. Пустой особняк. Защищать кого-то, кто никогда не появлялся раньше. Заказный, понятно от кого. неизвестные в качестве врагов. Все эти факторы, связанные вместе, дали конесяу странное чувство, которое невозможно выразить словами. Он чувствовал густой туман, покрывающий всю эту ситуацию. «Кстати, какой у тебя уровень убийцы? Тьма или призрак?» Чен спросил бездумно. «Мистер Блэк. Скорпион». Чен Ли тряхнул головой и выглядел довольно удивлённым. «Скорпион? Зачем ты здесь? Только наёмники и убийцы уровня тьмы и выше получали приглашение. Ты не квалифицирован, верно? Я уже здесь. Мой уровень уже не важен». Хан Сяо не хотел объясняться с наёмником. «Я могу делать всё, что захочу. И мне не нужно отчитываться перед тобой. По сути, не лезь не в своё дело. Хотя ты всего лишь уровня Скорпиона, ты снайпер, и ты нам очень нужен». «Пока ты можешь поражать врагов с помощью своей снайперской винтовки, у меня не будет претензий». Затем Чен Ли нахмурился, указывая на область вдали, и сказал, «Видишь, там три крепости. Пойдешь в среднюю. Братья Хорнет встретят тебя». Хан Сяо посмотрел вдаль. Три крепости находились в точке пересечения оборонительных линий юго-востока и северо-востока и находились в верхней точке оборонительной структуры треугольника. Эта позиция давала снайперам возможность максимально увеличить обзор и, следовательно, дальность стрельбы. Но недостатком было то, что позиция была слишком заметной. Если враги атаковали, они сначала пытались уничтожить снайпера. К счастью, стены крепости были вооружены многочисленными пулемётами и ракетными установками. Они были наиболее защищённым местом. Хан Сяо не возражал против договорённости. До того, пока не запустился квест на его интерфейсе, он был совершенно безразличен ко всему этому. Хан подошёл к средней крепости и поднялся на верхний этаж. Затем он заметил двух мужчин, которые держали в руках снайперские винтовки и дремали у стены. Услышав шаги Хэн Сяо, они быстро открыли глаза и оглянулись. Можно было легко определить, что они были убийцами из-за их ледяного взгляда. Один из них был высоким, а другой низким. Хотя их лица выглядели одинаково, похоже, они были братьями Хорнет, о которых упомянул чен Ли. «Новичок?» – Высокий спросил небрежно. «Кодовое имя, уровень, навыки». Хэн Сяо нахмурился. «Мистер Блэк. Скорпион. Снайпер». «Что здесь делает новичок уровня Скорпиона?» Высокий парень нахмурился и стал нетерпеливым. «Отправляйся в левую крепость. Будешь там помощником снайпера. Будешь ответственен за убийство мелких сошек, которые избегут наших выстрелов. Сможешь справиться с такой простой задачей?» «Конечно». Хан Сяо кивнул. Коротышка только взглянул на него, прежде чем он снова закрыл глаза, продолжая дремать. Казалось, он был горд и заинтересован в разговоре с ним. Он провел в поместье всего дюжину минут, и его отправили уже в три разных места. У него не было выбора, кроме как идти к левой крепости. Это была область, за которую он отвечал, что означало, что его работа состояла в том, чтобы помогать братьям Хорнет. В левой крепости уже был человек, убийца с большой бородой. Он оглядел Хан Сяо с ног до головы, и после того, как Хан Сяо представился, он прекратил дальнейшее обсуждение. «Уровень скорпиона! Ты возьмешь левую сторону, а я правую!» У левой стороны было самое ограниченное поле зрения. И, следовательно, это была самая легкая работа. Бородатый ассасин не доверял его способностям, что было нормально. Хан Сяо не парился об этом. Ему было нормально, пока он мог защитить свой собственный участок. Цепочка миссий. Призыв. Защита. запущена Описание. Во-первых, не пытайтесь узнать личность цели защиты. Во-вторых, не покидайте свой пост. В-третьих, не позволяйте врагам проникнуть в поместье. В-четвертых, Старайтесь изо всех сил, чтобы быть полезным. Подсказка. Это цепочка миссий. Действуйте согласно инструкции. Требования первого раунда. Отбейте первую волну врагов. Награда – 20 тысяч опыта. Условия провала. Несанкционированный вход в особняк. Оставить усадьбу более чем на 2 часа. Квестовая цепочка? Интересно. Подумал про себя Хансяо. Суть квестовой цепочки заключалась в том, что игрок должен был выполнять предыдущие требования квеста. прежде чем он получит следующее требование. Сложность и награда будут расти с каждым раундом. По завершении всех раундов цепочки, игрок получит дополнительную награду. Такие квесты обычно были намного более утомительными, чем обычные квесты. Я посмотрю награду за следующий раунд квеста, прежде чем я решу продолжить или нет. И если мне не понравится, я просто отступлю отсюда. Подумал Хэнсяо. Он не чувствовал, что ему нужно завершить квест, несмотря ни на что. Он продолжил бы. только если награды были достаточно хороши. После нескольких часов блуждания по усадьбе, он понял, как распределена рабочая сила в этом месте. Наемники были вооружены тяжелым огнестрельным оружием и транспортными средствами. Вокруг были также сверхлюди. Механики отвечали за починку оборудования, снабжение боеприпасами и ремонт оборонительных сооружений. Убийцы были более элитной силой. Небрежно поболтав с людьми, Хан Сяо узнал, что они находятся здесь уже более 10 дней. Более способные сотрудники, такие как братья Хорнет, Чен Ли, Вулкан и Лунный Свет, уже сделали свои имена достаточно известными в этом месте. Небо медленно темнело. Листья были мягко подметены ночным ветром в вечернем лесу, издавая шуршащие звуки. В реке текли многолетние водные потоки. Вся сцена была довольно мирной. Неизбежно приближающийся звук двигателя нарушил спокойствие в лесу. Лежа на позиции снайпера в крепости, Хан Сяо посмотрел в прицел. Из дальней части леса быстро приближалось множество фар. Наемники начали кричать, побуждая друг друга быстро вернуться на свои посты, чтобы подготовиться к предстоящему сражению. Концентрированные шаги звучали как жареный горох. Хан вытянул руку, и на его винтовке раздался хрустящий и трескучий звук. Он тоже готовился. Вот и первая волна. Глава 108. Третий раунд. Просто посмотрев на фары, Хан оценил силу врагов. Группа бронированных машин быстро приближалась. Войска, вооруженные тяжелым оружием, бежали позади. В следующий момент наемники в усадьбе начали стрелять. Тяжелые пулеметы непрерывно гримере. Вспышки пламени из их дул стали притягивающим внимание источником света среди темноты ночи. Хан на мгновение оглянулся, и вскоре его разум успокоился. Противников было ограниченное количество, и у них была средняя огневая мощь. Поэтому они не могли пробиться сквозь пулеметный огонь наемников. Снайперские выстрелы были слышны из центральной крепости. Это были братья Хорнет. Оба выстрела были чрезвычайно точными, попав прямо в цель. Хан Сяо посмотрел на свою область и понял, что у нее ограниченный обзор и острые углы. Скорее всего, только те враги, которые проскользнули через сеть, могли случайно вторгнуться в эту область. Однако так получилось, что небольшая группа врагов проникла в это место. Он поднял своего красного сокола, после чего он навелся через прицел на врага и выстрелил. Выстрел пробил сразу несколько шей врагов извергая массы кровавого тумана. Большой бородатый парень изначально скептически относился к способностям хансяо но взглянув на него несколько раз, когда он не был занят, он был тайно шокирован и понял, что ему больше не нужно беспокоиться об этом мистере Блэке, потому что все выстрелы Хан Сяо были точными и поражали врага. Поэтому он перестал поворачиваться, чтобы присматривать за Хан Сяо, оставив этот участок целиком ему. Битва длилась всего полчаса, враги понесли большие потери. Им даже не удалось приблизиться на расстояние 200 метров. Хан Сяо сумел уничтожить в общей сложности 9 врагов. Цепочка миссий. Призыв. Защита. Первый раунд завершён Получено 20 тысяч опыта. Изменение требований миссии. Требования второго раунда. Защитить усадьбу Речная долина. Продолжительность. 3 дня. Награда 80 тысяч опыта. Первая волна была слишком простой, и вознаграждение было, соответственно, очень маленьким. Но вознаграждение для второго раунда не такое уж и плохое. Хан Сяо потер подбородок. Первый раунд дает 20 тысяч опыта. Второй раунд дает уже 80 тысяч опыта. Исходя из такой тенденции, третий раунд может принести мне 320 тысяч опыта. А четвертый раунд будет больше миллиона опыта. Стоп, я, кажется, замечтался. Но если серьезно, вознаграждение за третий раунд будет, по крайней мере, более чем 150 тысяч опыта. Хан Сяо чувствовал, что второй раунд, который продлится 3 дня, Был пустой тратой временем, но он быстро изменил своё мнение. Он мог остаться там и заработать немного опыта, заимствуя средства и мастерские у механиков там, чтобы бесплатно отремонтировать оборудование наёмников. Хансяов всегда был деятелем. Решившись, он сразу же отправился в ремонтную мастерскую, чтобы найти местных механиков. А в основном это были псевдомеханики, которые выучили некоторые навыки ремонта для своей второй работы. Там было только два настоящих механика со сверхспособностями. «Ты хочешь помочь нам отремонтировать оборудование?» Один из техников был поражен. «Ты механик?» Хан Сяо проявил себя непосредственно через действия. Он взял пистолет, лежащий на верстаке, и разобрал всего за несколько движений, прежде чем быстро его собрать, как будто он показывал фокус. Весь процесс протекал гладко с продолжительностью менее двух секунд. Он уже не был новичком, как когда-то в организации Гермина, которому понадобилось 40 секунд, чтобы собрать пистолет. Благодаря дополнительному эффекту его различных навыков, Его способность создавать и забирать машины достигла уровня превосходящего способности обычного человека. Группа ремонтников без промедления согласилась на просьбу Хан Сяо. Они даже немного обрадовались. Ремонтные работы были тоскливыми и утомительными, и они даже не получали за это дополнительную плату. Когда кто-то неожиданно захотел взвалить на себя эту тяжелую работу, они были только рады отдать всю работу этому настоящему механику, который появился из ниоткуда. Перед рассветом Чен Ли вошел в ремонтные мастерские. Неся испорченный пулемет, он искал механика, с которым он был знаком, чтобы починить свое оружие. Ван Си, помоги мне отремонтировать этот пулемет. Ван Си был худым мужчиной средних лет. Он был одет в жилет и в данный момент дремал. Услышав голос, он открыл глаза и посмотрел на Чен Ли. Оставь пулемет там, и я починю его, когда буду свободен, сказал он довольно непринужденно. Не мог бы ты немного поторопиться с этим? Мне он может понадобиться сегодня же. Ван Си терял терпение. «Хорошо, хорошо. Я починю его тебе чуть позже». У Чен Ли не было выбора, кроме как оставить ему это. Хотя Ван Си был вспыльчив он был истинно сверхчеловеком-механиком с превосходными навыками. Только он мог помочь ему, так как он не хотел, чтобы пулемет снова работал со сбоями в критический момент, во время следующего сражения. После того, как Чен Ли ушел, Ван Си снова закрыл глаза и продолжил дремать. Через пять минут он услышал приближающиеся шаги. он нетерпеливо открыл глаза прежде чем понял, что это снова Чен Ли. «Зачем ты так беспокоишься? Когда у меня будет время, я отремонтирую его для тебя. Так что перестань беспокоить меня». Ван Си был явно раздражен. Удивительно, но Чен Ли покачал головой и сказал, «Верни мне пулемет. Я попрошу другого починить его». Ван Си нахмурился. Хотя он был раздражен повторяющимся просьбами Чен Ли, он не хотел, чтобы оружие заклинило. В конце концов, он также находился в усадьбе. «Навыки других людей недостаточно хороши». «Как только наступит рассвет, я отремонтирую его для тебя. Хорошо?» Ответил он. Однако Чен Ли был непреклонен в своем желании вернуть свой пулемет. «Все в порядке. Навыки другого парня лучше, чем у тебя». Вэн Си был сразу же взбешён от слов Чен Ли. Все знали друг друга в такой маленькой мастерской. Другой местный механик был даже не так хорош, как он, не говоря уже о кучке ремонтников. «Кого ты пытаешься обмануть?» Но Чен Ли был очень настойчивым. У Ванси не было иного выбора, кроме как вернуть ему полимёд. Когда он увидел, что Чен Ли шёл на другую сторону цеха, он немного подумал, прежде чем решил последовать за ним. Он хотел посмотреть, кем был этот механик, который предположительно был лучше него. Когда он прибыл на место, Ванси был потрясён увиденным. Кучка ремонтников низшего класса толпились вокруг человека в чёрном, и они внимательно смотрели на него с выражением удивления, ревности и любопытства. Ванси был ошеломлён после того, как и внимательно посмотрел на мужчину. Человек в чёрном двигал руками со скоростью молнии, словно призрак, чтобы быстро управлять всевозможным оборудованием. Тем самым он ремонтировал несколько видов оружия одновременно, в естественном и плавном стиле. Его движения были гладкими. Ему даже не нужно было останавливаться и думать. Вань Си никогда не видел подобной техники. Он определённо был механиком высшего класса. Первоначально у ремонтников было только желание переложить свои ремонтные работы на Хан Сяо, чтобы они смогли расслабиться. Но когда Хан Сяо начал процесс ремонта, Его техника, которая была чрезвычайно быстрой, быстро привлекла внимание всех. Они были опьянены, просто глядя на него, и хотели записать каждый его шаг. Многие моменты его техники были чрезвычайно вдохновляющими для них. Если бы они обладали интерфейсом, появилось бы следующее сообщение. «Вы получили ценные знания, наблюдая за ремонтом механизмов Хан Сяо, Уровень 34. Навыки ремонта повышены». Другой механик, который был такого же уровня, как Ван Си, также наблюдал за Хан Сяо как одержимый. Для Ван Си техника Хэн была безупречна. Точнее, его навыки были недостаточно высоки, чтобы найти какие-либо недостатки в технике Хэн -Сяо. Он чувствовал себя несколько подавленным и хотел уйти, но не мог заставить себя сделать это. Он не мог устоять перед желанием остаться там и продолжать наблюдать за ремонтными работами Хэн -Сяо. Он испытывал противоречивые чувства. Хэн был поглощен своими ремонтными работами и не заботился о том, что думают окружающие. В результате его опыт быстро рос. Эффекты от тщательного ремонта были значительно лучше, чем от обычных навыков ремонта. Они были навыками абсолютно разных классов. Более простое оружие и техника могли быть отремонтированы быстро и легко. Хан мог бы даже быть более эффективным, если бы у него были инструменты получше. В течение следующих трех дней, кроме моментов, когда он отдыхал, Хан постоянно участвовал в боях или что-то ремонтировал. Четыре волны врагов атаковали поместья за это время разными способами, включая атаку на скоростных катерах, атаку на бронетехнике и даже пытались пробраться скрытно. Одна группа врагов была в костюмах лягушек и пыталась проникнуть в это место через реку с западной стороны. Они были замечены и убиты снайперами. Атаки противника постепенно усиливались. Хансяо со своей проницательностью чувствовал, что охранники в поместье, похоже, слишком слабы для защиты от нападения врага. Многочисленные дни непрерывных сражений с высокой интенсивностью наносили урон их психике, и эффект их накопленного истощения начал сказываться. В результате на поле битвы стали допускаться ошибки, и они начали нести потери. Страдания наёмников не особо волновали Хансяо. Он чувствовал себя свободно, управляя своей маленькой областью, убивая всех врагов, которые вошли в неё. В то же время он понял, что всё больше и больше рыб избегало из сети и проникало в его район. Казалось, что братья Хорнет медленно демонстрировали свою неспособность провлаять с атаками с такой интенсивностью. Три дня прошли без проблем, когда в небе появились первые лучи солнца. В интерфейсе немедленно появилось сообщение. Цепочка миссии. Призыв. защитам Второй раунд завершён. Получено 80 тысяч опыта. Неплохо. Но третий раунд, вероятно, будет очень тяжёлым. Хан Сяо пробудился ото сна. Он заработал в общей сложности 180 тысяч очков опыта за выполнение квеста, работу над техникой и убийство врагов. Он был доволен эффективностью. Изменение требований миссии. Требования третьего раунда. Защищаться от следующей волны атаки. Награда. 150 тысяч опыта. Хан Сяо чертыхнулся. У него было плохое предчувствие по поводу этого раунда квеста. Следующая волна врагов, скорее всего, была очень мощной. И была вероятность того, что наёмники не смогут защититься от неё. Глава 109. Переломить ситуацию. Шёл дождь с грозой. Тёмное небо неоднократно разрывалось на части полосами яркой молнии, лило как из ведра. Занавес от дождя ограничивал поле зрения каждого, что в свою очередь снижало их точность стрельбы. Наемникам приходилось накрывать оружие и снаряжение водонепроницаемыми чехлами от сильного шторма, поскольку они не были защищены от воды, и они также относили свои запасы боеприпасов под навесы. Сильный дождь затопил весь мир, и звуки дождя наполнили уши всех. Крепости были пропитаны влагой. Хан Сяо расположился далеко от окна, чтобы не промокнуть. Он посмотрел на погоду снаружи и нахмурился. Страшная погода, подобная этой, явно целенаправленно генерируется системой. Могу поспорить, что следующая волна атаки придёт в это время. Иначе... Хан Сяо был только в середине своего предположения, прежде чем остановил эту мысль. Как он мог так шутить и рисковать сглазить себя? Звук. вдруг под дождем послышалась серия звуков от двигателей. На этот раз враг атаковал без пощады. Орды бронетехники ехали к усадьбе через шторм. Бесчисленные капли дождя разбивались о ледяную металлическую броню. Огонь! Наемники в поместье яростно закричали, после чего последовали звуки пулеметов и гранатометов. В следующий момент со стороны автоколонны противника последовала ответная атака. На внешнюю стену поместья приземлилось несколько небольших ракет. которые взорвали двух пулеметчиков и наводчика, находящегося там. Пока Хан стрелял из своей винтовки, он слышал, как Чен Ли и Черный Чувак кричали по рации. «У врага есть ракетные установки! Мы должны уклониться! Иди и открой по ним мощный огонь из наших пулеметов и гранатометов! Снайперы, поторопитесь и стреляйте! Не заставляйте меня подсказывать вам! Поспешите и сделайте что-нибудь! Более 20 быстроходных катеров только что появились на реке! Те, кто находится на западной стороне, быстро идите и перехватите их! «Не позволяйте им приблизиться к берегу!» «Чёрт! Вертолёты!» Звук вращающихся винтов послышался в небе. Два боевых вертолёта YS Snake атаковали сверху. Яркая молния в тёмном небе показала свирепые силуэт вертолётов. Стрелок в ветрозащитных очках управлял шестиствольным орудием большого калибра на борту вертолёта и демонстрировал всю удивительную огневую мощь своей пушки. Размер снарядов был почти таким же, как у небольших ракет. Их способность проникновения и урон были непревзойденными по сравнению с обычными пулеметами. К тому же они выпускались с высокой скоростью. Непрерывные пулеметные снаряды соединялись, образовывая оранжевую линию, и пронеслись по усадьбе сверху. Внешние оборонительные стены поместья были бесполезны против врага с неба. Число погибших наемников выросло. Звуки ругательств, криков, дождя, стрельбы из орудий. Ирёва двигателей образовывали симфонию битвы, столь же грандиозную, насколько ужасающую, и столь же грязную, как и лихорадочную. Вертолёты были их самой большой угрозой. Некоторые пулемётчики быстро направили на них своё оружие. Однако, просто взлетев выше, вертолёты YS Snake легко вышли из зоны действия пулемётов. Те случайные пули, которым удалось коснуться вертолётов, не могли пробить их бронированный корпус. «Снайперы, убейте пилотов!» – кричал Чен Ли в раздражении. «Мы разберемся с вертолетами. Другие снайперы, не дайте войти наземным войскам!» Братья Хорнет отдали приказ спасти эти связи из центральной крепости. После этого они начали стрелять по вертолетам. Даже сквозь плотную завесу дождя Хан Сяо мог видеть искры, возникающие при попадании снайперских снарядов, на внешнюю броню вертолетов. Окна пилотов были изготовлены из высококачественных пуленепробиваемых стекол. Для того, чтобы их пробить, потребуется как минимум 7-8 выстрелов. Хан Сяо внезапно почувствовал, что что-то не так. Он быстро опустил винтовку и отошел от окна. «Как ты смеешь оставлять свой пост без разрешения?» Большой бородач был взбешен увиденным. Тем не менее, он был только на половине своих слов, когда звук сильного взрыва остановил его. Крепостная стена взорвалась, и большой парень с бородой был мгновенно поражен ударной волной и отлетел к дальней стене. Его руки были сломаны, и он кричал от боли. Два вертолета YS Snake были оснащены четырьмя неуправляемыми ракетами. которые использовались для прямой атаки трех крепостей. Центральная крепость пострадала сильнее всего. Она сразу же превратилась в руины. И в результате братья Хорнет были убиты мгновенно. Их тела вместе с пылью и разбитыми кирпичами были выброшены ударной волной. Три крепости были взорваны. Без угрозы снайпера вертолеты стали намного агрессивнее, как голодные дикие собаки. Огромная огневая мощь заставляла наемников искать укрытие, И они даже не осмеливались высовывать головы. Хотя Хан успешно избежал взрыва, он был поражен ударной волной. Он не понес большого урона. Однако крыша над его головой была полностью уничтожена. И сильный дождь полился прямо на него. В результате он был открыт взору врагов. Он был в ужасной ситуации. У врага было превосходство на земле, в воздухе и на воде. Усадьба подвергалась нападению тремя разными способами. Он обернулся и взглянул на ужасающую сцену битвы. Наемники не могут больше держаться. Его глаза выглядели взволнованными. Люди снаружи не могут больше противостоять нападению. Двое мужчин смотрели на битву в окно из гостиной ставника в центре поместья Речной долины. У одного из них обе руки были на подоконнике. Это был лысый старик. Он был в очках в черной оправе. Его брови и борода были полностью белыми. Другой человек стоял позади старика со сложными руками. Он казался мужчиной среднего возраста. Его короткие темно-черные волосы были зачесаны назад, и на волосах возле висков была видна небольшая седина. Единственной необычной вещью в нем, вероятно, было его поведение. На его лице была нежная улыбка, из-за чего он выглядел довольно дружелюбно. Человек с мягким нравом усмехнулся. «Похоже, мне пора действовать». Лысый старик кивнул. «Мы так долго защищались. Зена должна была уничтожить всех предателей в организации». «Моя жизнь теперь зависит от тебя, мой старый друг». Мужчина кивнул и приготовился выйти. Внезапно он установил свои шаги и заметил внезапное изменение ситуации в бою. «Похоже, здесь есть интересный парень, который только что появился. Я им больше не нужен». Mm -hmm. Лысый старик был поражен и выглянул в окно. Скрываясь в оборонительном сооружении, Чен Ли громко крикнул в свою рацию. «Есть ли снайпер, который еще жив?» «Если мы не сможем сбить два вертолета, мы все умрем здесь!» Внезапно малиновая пуля пролетела сквозь дождевую завесу и с предельной точностью попала в патрон на ленте одной из пушек вертолетов. Затем малиновая пуля раскололась и вспыхнула пламя, освещая дождливое небо. Зажигательный снаряд. Оранжевый взрывоопасный газ заполнил каждую щель, который касался. Он прошел сквозь щель между бронированным корпусом и зажег патронную ленту. Вертолет, который действовал триумфально минуту назад, вспыхнул в тот же момент, когда все патроны взорвались одновременно. Взрывчатый снаряд не был мощным сам по себе, но он зажег снаряды большого калибра, которые были такими же мощными, как фугасные мины. Все, кто находился в вертолете, были убиты. Летящая шрабнель пронизила шею пилота, и кровь попала на боковое окно. Вертолет потерял управление и упал с неба на землю. Обе стороны могли чувствовать сильную вибрацию на земле. В полуразвалившейся левой крепости Хансяо, который сделал этот выстрел, поднял снайперскую винтовку, чтобы вытащить гильзу, которая все еще была горячей. Его глаза были серьезными и спокойными. В этот критический момент он влил большое количество опыта в снайперскую стрельбу. Его навык повысился до девятого уровня. По этой причине ему удалось выстрелить с такой точностью. Он попал по ленте с патронами вертолета из крайне темного угла. Тем не менее, этот выстрел также имел несколько плохих последствий. Другой вертолет YS Snake направил всю свою огневую мощь на левую крепость. Кроме того, сухопутные войска противника знали, что вертолеты были их козырем. Поэтому все они сотрудничали и обстреливали крепость вместе. Ужасающее количество снарядов пробило дождевую завесу и взорвалось на левой крепости. Лицо большого бородатого парня стало призрачно бледным, когда он понял, что его взорвут на куски. Как он мог бежать быстрее снарядов с двумя короткими ногами? Прямо в момент отчаяния он внезапно почувствовал, как большая рука подхватывает его за шею и огромную силу, которая тащит его вперед, с молниеносной скоростью. В следующее мгновение вся левая крепость превратилась в руины. Если бы это произошло секундой раньше, Большой Бородач был бы взорван в пыль. Спасаясь от опасности, Большой Бородач почувствовал, как его воротник отпускают. Его зад упал прямо на землю. Он быстро обернулся и посмотрел на человека, который его спас. В его глазах появилось изображение Хан Сяо, одетого в чёрное, стоящего под проливным дождём. Большой Бородач не спешил благодарить Хан Сяо за спасение его жизни. Он в шоке спросил. «Как ты так быстро бежал?» «Потому что я свободен, как ветер». Парень с большой бородой был совершенно ошеломлён. «Чё за чушь ты несёшь?» Как только Хан Сяо закончил язвить его, обе ноги опустились на землю. Затем его электромагнитные сапоги снова загорелись синим свечением. И из них вырвалась электромагнитная сила, в результате чего Ханзяо быстро заскользил по земле. Как будто он двигался на коньках по льду. Он двигался быстрее, чем машина. И поэтому, сделав два-три движения, он достиг вершины внешней стены. К большому удивлению наемников, Ханзяо быстро мчался влево и вправо. Как темная молния поверху стены. Ни один фраг не мог точно попасть в него. Он с легкостью увернулся от всего вражеского огня. «Смотрите на моё величественное мастерство!» Хан Сяо начал стрелять из снайперской винтовки, двигаясь на высокой скорости. Поле зрения для стрельбы здесь было в несколько раз больше, чем в левой крепости. Его навык снайперской стрельбы, который только что достиг девятого уровня, мог контролировать всё поле битвы. Его движения с электромагнитными сапогами были плавными и устойчивыми, поэтому Хан Сяо не тратил много сил на управление сапогами. Соложность в управлении ботинками была такой же высокой, как у коммерческих электронных ботинок для катания на коньках. Следовательно, скоростное движение не оказывало существенного влияния на точность выстрелов Хан Сяо. Выстрел за выстрелом он поражал врагов. Снайперская винтовка, по очереди стреляя зажигательными патронами, пулями Хайма, ослепляющими и веретеновидными пулями, самая полезная пуля всегда использовалась в наиболее подходящее время и месте. Например, когда транспортное средство пыталось выстрелить из гранатомета по одному из пулеметов усадьбы, в самое подходящее время появилась снайперская пуля и заставила противника стрелять не под тем углом. Вы в настоящее время делаете снайперские выстрелы, находясь в движении. Прогресс изучения техники. Проворный снайпер. 1 из 100. Инициировал изучение нового навыка. Глаза Хан Сяо засияли. Это умение могло быть активировано только когда навык снайперской стрельбы достигал восьмого уровня. Он сделал еще несколько выстрелов и понял, что когда он успешно попадал в цель, он получал очки опыта. Он сразу же стал более старательным и продолжил стрелять во врагов. Хан Сяо избежал большинства атак врагов с помощью сапог. Тем не менее, враги прознали его способности снайпера. Они сразу же поняли, что им будет очень трудно сделать следующий шаг, не убив его. Таким образом, Хан Сяо вскоре почувствовал их сильный энтузиазм и снова попал под концентрированный огонь врагов. Давление на него редко возросло, и в него часто попадали случайными выстрелами. У него не было другого выбора, кроме как защитить своё тело своей магнитной бронёй. Последний вертолет YS Snake покачивался влево и вправо, чтобы не дать Хан Цяо попасть по его жизненно важным частям. Пулемётная установка не переставая стреляла по нему, доставляя много хлопот Хан Цяо. Даже с магнитной бронёй ему было больно, когда в него попадали пулемётные снаряды. Что ещё хуже, эти пулемётные пули имели эффект отталкивания, из-за чего Хан сделал довольно много неточных выстрелов. Доспехи на его груди отразили еще три выстрела большого калибра. Хан почувствовал, как сжалась его грудь. Он был отброшен на несколько метров назад и чуть не упал со стены. Тем не менее, урон для него был несущественным. Его текущий показатель здоровья был более 2000 и с помощью магнитной брони он мог выдержать гораздо больше урон. В этот момент наемники в поместье начали контратаковать и активно помогать Хан «Эй, снайпер, хватит мечтать! Продолжай сражаться, как раньше! Мы будем постраиваться под твои атаки!» — крикнул Чен Ли через устройство связи. Глава 110. Главный персонаж планеты Аквамарин. Кто-то однажды сказал, что если бы кто-то пересмотрел свою прошлую жизнь, то понял бы, что его прошлые проступки снова станут преследовать его. Если эти слова были правдой, Хан Сяо чувствовал, что должен был стать владельцем дома с привидениями. окружённым неизвестными призраками. Поскольку каждый убитый враг пристально смотрел на него мстительными, злобными глазами. В самый критический момент Хансяо использовал свои удивительные снайперские навыки, чтобы стабилизировать боевую ситуацию. Он дал наёмникам время на перегруппировку, а остальные выжившие снайперы также воспользовались возможностью отправиться в новые укрытие. Наемники сделали Хансяо главным бойцом, и все они оказали ему поддержку. План врага подавить Хансяо мощным огнём провалился. Наемникам, работавшим с Хан Сяо, удалось снять стресс и давление. В свою очередь, это помогло проявить все его силы и облегчило его борьбу. Вы в настоящее время делаете снайперские выстрелы, находясь в движении. Процесс изучения техники «Проворный снайпер» – 100 из 100. Вы изучили навык «Проворный снайпер». Уменьшение потери точности при стрельбе в движении. Плюс 2% точности стрельбы взрывчатыми снарядами. Плюс 1% скорострельности при использовании снайперских винтовок. Хан Сяо понял, что навык «Проворный снайпер» не требует больших очков опыта. Он ввалил дополнительные очки опыта в навык и поднял навык до четвертого уровня. Ему стало комфортнее управлять снайперской винтовкой, и он мог использовать оружие в меру своих возможностей. После первоначального сильного удара противника, ситуация вернулась в пользу защитников. Нападающие вражеские войска были утомлены. Они хотели использовать взрывчатку, чтобы проделать дыру в наружных стенах усадьбы, а затем отправить свои машины в комплекс. Однако жесткие стальные плиты и бетон с последующим срочным ремонтом не дали шансов врагу взорвать стены. Затем враги изменили свои планы и хотели уничтожить охранников базы, но вместо этого их останавливал могущественный Хан Сяо, который внезапно появился перед ними. Враги поняли, что их штурм завяз. Они начали отступать, оставив горы трупов. Вертолет YS Snake развернулся и улетел с поля боя. У пилотов вертолета не хватило смелости подлететь ближе к земле. Пилоты боялись, что Хансяо может выстрелить в их топливный бак или хранилище боеприпасов, ограничивая боевые возможности вертолёта и сделав его менее опасным. Битва наконец-то окончена. Хансяо вздохнул с облегчением. Его здоровье снизилось более чем на 600 очков. Уровень прочности магнитной брони значительно уменьшился, но он притащил с собой кое-какие запасные детали, поэтому он мог провести ремонт повреждённого оборудования. Наемники рядом с ним были истощены. Они рухнули на землю от усталости. Чен Ли подошел к нему. Ему было любопытно узнать о способностях Хан Он хотел выяснить все боевые возможности Хан и спросил. «Мистер Блэк, вы в порядке?» Хан махнул рукой, показывая, что у него все хорошо в текущий момент. Хотя Чен Ли выглядел расслабленным, он был слегка шокирован. Он не ожидал, что убийца уровня Скорпиона будет более надежным, чем братья Хорнет. Стрельба по врагам под таким мощным сосредоточенным вражеским огнем, не было подвигом, которого мог достичь индивидуум уровня Скорпиона. Ченли подозревал, что мистер Блэк – новый участник Тёмной Сети, что объясняет его довольно низкий уровень, исходя из его результата в предыдущей битве. Если он будет жив, он сможет легко достичь уровня Призрака. Цепочка миссий. Призыв. Защита. Третий раунд завершён. Получено 150 тысяч опыта. Изменение требований миссии. Требования четвёртого раунда. Защититься от пяти волна так... Награда 40 тысяч опыта за волну. Накупленный опыт не будет потерян, если миссия будет провалена. Специальная награда. 100 тысяч опыта. Хэнсяу чувствовал себя беспомощным. Ещё одна оборонительная миссия. Можно добавить хоть немного разнообразия. Три форта были разрушены. И многие наёмники также погибли. Будет ли вся миссия бесконечной защитой от вражеских атак? Единственное утешение – это, вероятно, опыт и особая награда. «Возможно, особая награда является причиной всех скрытых требований для миссии. Какую особую тактику они собираются использовать в этот раз?» Хан Сяо направился в ремонтные мастерские, чтобы начать ремонт повреждённого оборудования и пополнить израсходованные боеприпасы. По дороге туда его встретили с уважением наёмные войска. По их взглядам, Хан Сяо понял, что ему дали зелёный свет, чтобы он стал лидером всех снайперов в отряде, вместо братьев Хорнет. Наемники, получившие ранения, всю ночь лечились. А те, кто не пострадал, спокойно спали ночью. Дождь прекратился в сумерках. Земля была грязная, смешанная с кровью, снарядами и пулями. Странный резкий запах исходил от неё. Хансяо был готов закрыть глаза, чтобы немного вздремнуть, когда услышал шум, возникающий из устройства связи. «Цели появились!» Хансяо открыл глаза и посмотрел на особняк. За забором особняка появился лысый старик и красивый джентльмен. Все наемные войска были встревожены и с львовством смотрели на цели, которых должны были защищать. Когда все наемные войска и убийцы прибыли к ним, лысый человек начал говорить. «Спасибо за защиту, которую вы, ребята, обеспечивали в течение последних нескольких дней. Теперь я назову имена некоторых из парней, с которыми я хочу поговорить». Лысый старик назвал несколько имен. Имена принадлежали командирам наемных войск и убийцам с выдающимися показателями в миссии. «Мистер Блэк». кодовое имя хансяо также было упомянуто. «Пожалуйста, войдите в особняк через 10 минут. Мне надо кое-что обсудить с вами, ребята». Цепочка миссий. Призыв. Защита. Условия провала миссии изменились. Условия запрета входа в особняк, которое могло привести к провалу миссии, больше не работало. Появление двух загадочных персонажей вызвало напряженную дискуссию между любопытными и озадаченными войсками. Волны беспокойства можно было почувствовать в сердце Хан Сяо. Ему удалось узнать одного из парней. «Это он! Беннет Андерсон!» Никаких ярких прилагательных не требовалось, чтобы описать Беннета. На самом деле одного простого предложения было достаточно. Беннет был главным персонажем планеты Аквамарин. Удивительно, правда? Было что-то еще более удивительное. Беннет был еще одним главным персонажем основной сюжетной линии планеты Аквамарин, который мог дать игрокам доступ к миссиям, доступным только в основной сюжетной линии. С учетом сказанного, это означало, что Беннетт был важным персонажем, перед которым многие игроки хотели выслушаться, чтобы получить его одобрение. Кроме того, Беннетт был скрытым тренером по общим навыкам. Глаза Хань села заблестели. Менее чем через 10 минут он позвонил семье Ротшильдов. «Альфонс, я хочу попросить у тебя некоторые предметы». «А? Ты не участвуешь в Мессии по защите? Что тебе нужно?» «Сабля лидера Серебряных Защитников». И снайперская винтовка ЛОГ-ХОСИ. Хорошо. Я не думал, что у тебя есть такое хобби. Я найду кого-нибудь, кто поможет тебе найти предметы. Они будут доставлены к тебе через два дня. Вы запросили саблю лидера Серебряных Защитников. У семьи Ротшильдов. Ваша репутация во фракции семьи Ротшильдов понизилась на 300. Семья Ротшильдов. Дружелюбие. 1500 из 3000. Вы запросили снайперскую винтовку ЛОГ-ХОСИ. У семьи Ротшильдов. Ваша репутация во фракции «Семья Ротшильдов» понизилась на 300. «Семья Ротшильдов. Дружелюбие. 1200 и 3000». Хан Сяо кивнул и повесил трубку. Все наемники смотрели на выбранных людей, когда они входили в особняк. Интерьер особняка придерживался минималистического классического стиля. Кроме люстры, свисающей с потолка, в других частях комнаты не было никаких признаков расточительности. Лысый старик сел на диван, а за ним стоял дружелюбный джентльмен. «Присаживайтесь, где пожелаете». Выбранные люди заняли свои места на диванах и стульях в разных уголках комнаты. Хостел стал состоять. Он прислонился к стеклянному шкафу, в котором хранились бутылки вина. Он пристально посмотрел на дружелюбного джентльмена. Это был действительно Беннет. Он может и выглядел как мужчина средних лет, но на самом деле ему было больше 60. Он был могущественным сверхчеловеком, следовательно, он выглядел моложе, так как старел медленнее. Лысый пожилой мужчина поднял очки и намеренно сказал: Позвольте представиться, я Ван Юань. Я буду нуждаться в вашей защите, ребята, в течение длительного периода времени. Сегодня я позвал вас, ребята, чтобы лично с вами познакомиться. Кроме того, особняк будет открыт для вас, ребята, если вы захотите его посетить. Если вы, ребята, хотите, вы все можете даже отдохнуть в особняке. Ван Юань? Никогда не слышал этого имени раньше. Все посмотрели друг на друга в замешательстве. На самом деле, они были озадачены тем фактом, что два загадочных парня решили найти убежище в усадьбе «Речная долина», поскольку город Чайк оказался гораздо лучшим местом для этого. Кроме того, кто были их врагами, которые безжалостно охотились за ними? Они поняли, что Ван Юань не будет отвечать на вопросы в их сердцах, поэтому они не стали задавать их. Кроме того, было не принято задавать деликатные вопросы в их профессии. «Вы, ребята, являетесь главной силой, защищающей усадьбу «Речная долина». И как только миссия будет завершена, — сказал Ван Юань, — я вручу вам дополнительные личные награды. Глаза многих командиров-наемников загорелись. Предусмотренное вознаграждение миссии должно было быть разделено между всеми людьми в отряде. Тем не менее, необъявленное вознаграждение, врученное лично командиру, не должно передаваться его людям. Командир мог использовать награду, как пожелает. Встреча была короткой. Командиры вернули, чтобы позаботиться о своих подчиненных. Часть запасов боеприпасов была также передана в особняк для хранения. Особняк был очень большим, с множеством пустых комнат, в которых могли располагаться наемники. В особняке началась суета, и вскоре люди начали бесконечно входить и выходить из особняка. Ван Юань и Беннет оставались там некоторое время. Прежде чем они сделали свой ход, Хан Сяо быстро подошел к ним двоим. «Мистер Блэк, в чем дело?» Ван Юань слегка улыбнулся. Он вспомнил потрясающее выступление снайпера прошлой ночью. Оно было все еще свежо в его памяти. Хан Сяо посмотрел на Беннет и сказал, «Я хочу поговорить с ним наедине». Ван Юань и Беннет оба были потрясены. Они смотрели друг на друга мгновение. Ван Юань улыбнулся и направился в другую сторону комнаты, чтобы дать Хан Сяо и беннетту личное пространство. «Почему ты хочешь поговорить со мной?» Беннет был озадачен. «Мы раньше встречались». Консёва глубоко вздохнул и тихо произнёс так, чтобы никто, кроме него, не мог услышать. «Беннет Андерсон, вы – легендарный человек, действовавший ещё во времена давних войн. Вы ранее тренировались в тренировочном лагере Миссихорот, который находился непосредственно под разведывательным управлением Ордины. Вы были одним из их лучших агентов, их лоднокровной машиной убийств. В середине военного периода вы стали капитаном элитной команды агентов Ордины под кодовым именем «Голубой Дьявол». Вы провели сотни операций по проникновению, саботажу, убийству и тайным операциям. Вы покинули Ордину и со временем стали предателем. Награда за вашу голову сейчас составляет 15 миллионов. После того, как вы перешли на другую сторону, вы исчезли на два года. Легенда гласит, что вы проходили жестокие тренировки в суровых условиях Северного континента. Предположительно, вы охотились на зверей в горной цепи Корозо. Когда вы снова появились, вы стали самым сильным человеком на этой планете. Вы снова вступили в войну. но не помогли ни одной из сторон, вовлечённых в войну. Вместо этого вы помогали беженцам в их побегах, и благодаря этому вы создали сильную организацию, которая была предшественницей существующей организации «Тёмная сеть». Вы появлялись бесчисленное количество раз в разрушенных войной регионах, и, спасая всё больше людей, вы постепенно стали известны как герой вашего времени. Кроме того, вы оставили свой след и меня удивительный и почти невероятный боевой послужной список. Когда война закончилась, вы покинули мировую арену. Вы скрыли свои следы и исчезли. С тех пор вы никогда не появлялись на публике. Все эти слова были официальным описанием Беннета, которое было дано в игре. Хансяо больше не мог вспомнить мельчайших подробностей и мог только дать приблизительный обзор. На каждой планете было несколько главных персонажей. Они были как падающие звезды на небе, оставляя людям яркие следы своего времени и впечатляющие следы в истории планет. Беннет был главным героем планеты Акумарин. Даже Хилла не могла сравниться с Беннетом. Подъем Богини Смерти принадлежал к более поздним версиям. Выслушав слова Хан Беннет был удивлен. Хан был первым из всех охранников, который фактически указал на его истинную личность. Даже спустя десятилетия кто-то мог его узнать. В прошлом Беннет выглядел очень холодным, как кусок льда. Сейчас же он выглядел совершенно иначе. Он действительно сильно изменился. Так как же возможно было узнать его истинную личность? Наиболее вероятные предположения появились в сердце Беннета. Он нерешительно спросил. «Так ты мой поклонник». Глава 111. -я. «Пылающая воля». «Твой поклонник? Хрен тебе!» Хотя Хансяо хотел сказать это, он подумал, что обижать Беннета не очень хорошая идея. Он все еще хотел извлечь выгоду от Беннета. «Будь серьезным! Соберись!» Хансяо сухо кашлянул. «Кхм...» «Я слышал истории о вас и всегда хотел встретиться с вами». Беннет дружелюбно улыбнулся и махнул руками. «Не упоминая о прошлых делах, о чём ты хотел поговорить со мной? Это не может быть радиоавтографа, верно?» Глаза Хансяу дёрнулись. «Хорошо. Хватит хвастаться!» Отрегулировав дыхание, Хансяу сурово сказал. «Я слышал, что вы самый сильный человек на этой планете». Беннет сверкнул глазами. Он был слишком знаком с таким видением. Возможно, это был еще один человек, который хотел бросить ему вызов на бой. Война создала могущественных существ, появившихся из пламени и кровопролития сражений. Беннет гордился своим удивительным послужным списком. На протяжении многих лет, многие сильные люди хотели бросить ему вызов. Беннет слишком устал от бессмысленных боев и его постоянных побед в легких сражениях. На этот раз он появился, чтобы защитить своего старого друга, Ван Юаня. Он не планировал раскрывать свою истинную личность своим врагам, предателям организации, иначе его враги даже не посмели бы коснуться его пальцами. Именно из-за того, что предатели организации думали, что защита вокруг Ван Юаня была слабой, они позволили себе продолжить операцию по травле. Беннет покачал головой. Если бы Хан Сяо действительно хотел драться с ним, он определенно не согласился бы с этим, так как нынешняя сила Хан Сяо была бесполезна в его глазах. Тем не менее, вопреки его ожиданиям, Хан Сяо сказал, «Я хочу обучиться некоторым боевым приёмам у вас». «Интересно. Ты первый человек, который хочет учиться у меня». Беннет задумался на мгновение, прежде чем покачал головой. «Но ты снайпер. Ты не сможешь изучить мою боевую технику». Как и ожидалось, Беннет снова использовал ту же тактику. Это была стандартная линия Беннета, когда он хотел кого-то отвергнуть. Пока предварительные условия не будут выполнены, Одни и те же фразы будут использоваться при отказах. Это всегда была одна и та же линия. Ты механик, ты не сможешь изучить мои навыки. Ты боец, ты не сможешь. Ты сверхчеловек, ты не сможешь. Просто изменив существительное в начале предложения, большое количество игроков получало отказ. Хансео не собирался попадаться на тот же трюк. Беннет был скрытым тренером по общим навыкам, и ему требовались подарки, чтобы на самом деле научить игрока навыкам. Ранее были игроки, которые приходили с подарками с намерением просто выслужиться перед Беннеттом. Они не ожидали, что они на самом деле приобретут навык или два, просто даря подарки Беннету. Разные подарки, связанные с разными навыками. Два предмета, которые Хан попросил у семьи Ротшильдов, должны были быть подарены Беннету. Хансяо поболтал с Беннетом, чтобы убедиться, что он действительно признал его. Беннет догнал Ван Юаня, который ждал его неподалеку. Ван Юан с любопытством спросил. «Чего он хотел от тебя?» «Он узнал меня, и хочет научиться боевым приемам у меня». «Какой странный парень!» Ван Юань погладил бороду и сказал, «У него есть кое-какие навыки. Он новый убийца, который только что присоединился к Обществу Пакта Крови. У него таинственный опыт, и его кодовое имя Мистер Блэк. Он, безусловно, человек, которого мы должны завлечь на нашу сторону. После этой миссии я попрошу Зенну повысить его уровень до тьмы». Войска наёмников убирали комнаты особняка. Чен Ли нашёл Хэн Сяо и вручил ему брелок с ключом от номера. Хэн Сяо не сразу принял ключи. Он странно уставился на Чен Ли и, заикаясь, произнёс. «Не говори мне, что это ключи от твоей комнаты. У меня нет таких склонностей!» Сказал Чен Ли, когда его вены на лбу вздулись. «Ты хочешь сказать, что мне нравятся такие вещи?» Чен Ли сухо кашлянул и объяснил. «Это ключи от лучших комнат особняка. И «Я зарезервировал одну для тебя». Только тогда Хан пришёл в себя. Он получил ключи и понял, что происходит. Для кого ещё предназначены эти комнаты? Для одиночек? Они распределены между вулканом, лунным светом, охотником и несколькими другими командирами различных групп наёмников. Имена, которые услышал Хан Сяо, принадлежали самым сильным бойцам и лидерам охраны вокруг особняка. Выделение одиночной комнаты было привилегией сильных людей. Оставшиеся обычные войска и наёмные убийцы могли втискиваться только в большие комнаты или спать в главном зале. В бою прошлой ночью Хан Сяо заменил братьев Хорнет, которые были убиты. Он был ядром всех снайперов и костяком обороны. Его выдающиеся достижения снискали уважение смертников-наёмников. И поэтому Чен Ли подошёл, чтобы передать ему ключи. Пока у кого-то есть силы и способности, он будет наделён особыми привилегиями. Хан Сяо с радостью принял предложение Чен Ли, Комната Хан Сяо была на втором этаже и имела балкон. Когда Хан Сяо достиг коридора на втором этаже, он увидел остальных могущественных людей. Они посмотрели друг на друга и кивнули в знак дружеского жеста. Охотник оставил глубокое впечатление в глазах Хан Сяо. Охотник был экспертом по огнестрельному оружию из линии механика. Его оружием были пара очень мощных ручных пушек. Говорилось, что ручные пушки не имели отдачи при выстреле. «Поскольку Беннет здесь, и миссия должна быть выполнена, пока я могу приблизиться к Беннету и в свою очередь вступить в контакт с главным заказчиком в укрытии, я могу воспользоваться услугами тёмной сети и получить доступ к их огромной сети разведки. Прибыль от этого будет так велика. Быть в хороших отношениях с главным героем планеты может принести столько пользы». Хансяо пальцами почесал щетину на подбородке. Его глаза загорелись, как у проницательного вора. В течение следующих двух дней враги совершали набеги каждую ночь, как будто они были группой сумасшедших монстров, которым не хватало ночных атак. Они протянули свои дьявольские когти к усадьбе. Хэн Сяо взял на себя роль братьев Хорнет и отвечал за удержание позиции. Он использовал свои сильные снайперские способности, чтобы контролировать ситуацию. В то время как его великая точность была хороша, ещё более впечатляющей была его проницательность в сражениях. Для Хан Сяора, сражавшегося в межпланетных войнах галактики, где масштабы и плотность огневой мощи были слишком велики, эта битва походила на неспешную прогулку. Эти две битвы были на абсолютно разных уровнях, и их различия были слишком велики. В безумии и беспорядке межпланетных войн небольшая ошибка может привести к падению звездолётов и гибели людей. Каждая маленькая ошибка была бесконечно обострена. Поэтому Хан развил свою проницательность-инстинкт, Чтобы искать возможности через такие посветы в напряженных ситуациях, это был признак настоящего мастера. Хозя вовсе не был скромным, даже бесстыдным. Он без сомнения был настоящим мастером. Для него было очень легко справляться с такими мелкими битвами, в которых использовалось высокотехнологичное оборудование. Его выстрелы всегда могли пронизить цель в нужных местах. С помощью Хан Сяо значительно сократились потери среди наемников. Это было потрясающе удивительно. Раньше братья Хорнет были более сосредоточены на убийстве врагов, и они едва могли помочь остальным в перестрелках. Тем не менее, мистер Блэк использовал всесторонний стиль снайперской стрельбы, который позволял ему убивать врагов, а также выделять время для выполнения оборонительных действий. Это было похоже на шоу одного человека, в котором участвовали все юго-восточные и северо-восточные фронты. У наемников сложилось представление о надежности и стабильности Хан Сяо. Его огневая поддержка облегчила им их бои. Снайпер, который мог контролировать всю ситуацию в битве, представлял неописуемую угрозу. Для врагов было естественно сосредоточить свою огневую мощь на Хан Сяо. Тем не менее, Хан Сяо сумел нейтрализовать угрозу с помощью мобильности, обеспеченной его сапогами. Кроме того, особенность базовое укрепление жизни давала ему способность противостоять атакам противника. У него было почти вдвое больше здоровья, чем у обычных механиков его уровня. Даже сверхлюди и бойцы, уровень которых превышал 40 не могли иметь больше здоровья, чем он. Поэтому Хан не было необходимости бояться атак противника, да и других снайперов. Это был также первый случай, когда войска видели снайпера, который осмеливался встретиться с прямым огнём пулемётов врагов и атаковать противника в лоб. Это изменило первоначальное представление войск о том, что снайпер лишь наносил удары молча, вдали от внимания врагов. За эти два дня Хан стал более уважаемым в глазах солдат. Смерть была обыденной в битве, и новые наёмники и убийцы прибывали, чтобы заменить тех, кто был убит в бою. Это должно было гарантировать, что поступит новая кровь, и постоянно присутствуют мощные боевые силы. Золотая лиса была одной из новеньких. Она была убийцей уровня сьмы. Когда она вошла в усадьбу, пришёл человек, чтобы встретить её. Золотая лиса была высокой красивой леди. Она хорошо выглядела и держала на спине снайперскую винтовку. Она спросила серьёзным тоном. «Как ситуация?» Наемник, сопровождавший ее, взглянул на упругую задницу Золотой Лисы. По выражению его глаз можно было сказать, что он возбудился. Золотая Лиса давно привыкла к извращенным взглядам людей, поэтому она просто проигнорировала взгляд этого наемника. Ситуация выглядит неплохо. Хотя враги атакуют в нас все чаще и чаще, наша защита очень сильная и плотна. Кроме того, все боеприпасы и материально-технические запасы ежедневно пополняются. Плюс к нам ежедневно присоединяются новые войска. «Юго-восточные и северо-восточные сектора под защитой мистера Блэка. Так что никаких проблем не предвидится». Солдат засмеялся. «Мистер Блэк?» Золотая лиса была абсолютно уверена, что она не слышала о таком кодовом имени. Она с любопытством спросила. «Кто такой мистер Блэк?» «Мистер Блэк! Убийца на уровне Скорпиона! Его снайперские навыки просто удивительны!» «Всего лишь уровень Скорпиона?» Золотая лиса чувствовала себя неловко. Она нахмурила брови. Она не доверяла способностям Хан Сяо и сказала смущенным тоном. «Не слишком ли глупо и неразумно позволять убийце уровня Скорпиона руководить битвой?» После того, как она закончила это предложение, Золотая Лиса поняла, что наёмник, провожавший её, больше не был дружелюбным или привлечённым к ней. Его глаза стали холодными. Он указал ей направление вперёд и попросил Золотую Лису пройти к месту самостоятельно. Мужчина повернулся и ушёл. Золотая Лиса была поражена. Она только подвергла сомнению способности мистера Блэка. Было необходимо наемнику так резко реагировать. Неужели мистер Блэк был таким авторитетным? Той же ночью, когда подошли враги, Золотая Лиса наконец увидела выступление мистера Блэка и его способность контролировать ситуацию в битве. Она была в шоке. Как будто мистер Блэк обладал легендарным орлиным взором и мог увидеть каждый уголок поля битвы. Он почти не допускал промахов, даже если некоторые выстрелы не ранили и не убивали врага. Они играли другие жизненно важные роли. Задерживали врага или поддерживали союзника. Золотая лиса поняла, что ей нечего делать на поле боя. Вся работа уже была улажена мистером Блэком. Способности мистера Блэка произвели на золотую лису впечатление больше, чем общее количество убитых врагов. Будучи снайпером, золотая лиса прекрасно понимала, какой объем работы на самом деле делал мистер Блэк. Мистер Блэк забрал всю работу у других снайперов. Один мистер Блэк смог заменить команду снайперов. Она, наконец, поняла, почему наёмные войска позволяли убийце на уровне Скорпиона взять на себя руководство на поле битвы. «Это, безусловно, самый сильный снайпер, которого я видела». «Вы победили волну нападающих. Текущий прогресс четвёртого раунда – три из пяти». Увидев отступление врагов, Хан Сева вздохнул с облегчением. «Это третья волна врагов, и атаки становятся сильнее. Тем не менее, в усадьбе есть и другие охранники. Со мной рядом...» Пока в последующих атаках не будет сверхлюдей, миссия, вероятно, будет завершена. Однако, каково требование для получения скрытой награды? У Хэн Сяо не было никаких подсказок о скрытой награде. На следующее утро Чен Ли позвонил Хэн Сяо через устройство связи. «Мистер Блэк, кто-то из семьи Ротшильдов ищет вас!» Услышав это, Хэн Сяо пулей выскочил из своей кровати и помчался к воротам особняка. Он получил вещи от доставщика, или точнее, от курьера семьи Ротшильдов. Двумя предметами были сабля лидера серебряных защитников и снайперская винтовка лок эйдж Эти два предмета были сделаны несколько десятилетий назад, они больше не производились, и страны, которые производили эти предметы, больше не существовали. Два предмета считались антиквариатом. Беннет был заядлым коллекционером старинного оружия, и эти предметы были необходимыми подарками для получения новых навыков. В общей сложности было более 10 предметов, которые могли бы активировать изучение новых навыков. Типы подарков были разные. Следовательно, они приводили к изучению различных навыков. Тем не менее, общее количество этих предметов было ограничено. И это означало, что количество игроков, которые могли изучить навыки у Беннетта, также было ограничено. Скрытые тренеры обычно передавали навыки своим ученикам таким образом. Например, осталось только около сотни таких сабель. И с помощью сабли можно овладеть очень мощной атакующей способностью, известной как «пылающая воля». На поздней стадии версии 1.0 цена сабли подскочила до миллиона долларов. А Хан Сяо смог получить её, пожертвовав лишь немного очков своих отношений с семьёй Ротшильдов. Это была довольно выгодная сделка. Хан Сяо стремился овладеть способностью пылающая воля, чего он не смог сделать в своей прошлой жизни. Глава 112. Персонаж 60 уровня. После того, как хансяо получил предметы, он немедленно отправился на поиски Беннетта. Так как войска наемников и ассоцины были допущены в поместье, Беннет и Ван Юань стали чаще появляться. Все знали, что они жили на верхнем этаже. Лестница виллы была сделана из красного дерева и выделяла особый аромат. Хансяо поднялся по лестнице на верхний этаж и постучал в дверь Беннета. «Присаживайся, где пожелаешь». Беннет держал в руке чашку травяного чая и, открыв дверь, сел на диван, радостно посмотрев на Хан Сяо. Ему нравился Хан Сяо. так как Хан был первым, кто узнал его истинную личность. Затем он спросил, «Чего ты хочешь?» «Ой, подожди, давай не будем торопиться с разговорами». «Я приготовил чайник травяного чая. Хочешь попробовать?» Затем он указал на чашку в руке. Травяной чай в чашке был очень густой, чай был зеленого цвета и имел причудливые пузырьки. Хан закрыл рот, но в конце концов не смог устоять перед желанием заговорить. Он указал на травяной чай и сказал, затаив дыхание, «Так как мне найти компромисс?» Беннетт немного растерялся. Он не понимал, о чем говорил Хан Сяо. Хан Сяо. кашлянул и возобновил разговор. «Я хочу научиться боевым приемам у тебя». Беннетт не знал, должен ли он смеяться или плакать. «Я думал, что сказал нет». «А это сабля лидера Серебряных Защитников?» Сабля лидера Серебряных Защитников была изготовлена в древней стране, которая больше не существовала. Техника изготовления оружия в этой стране насчитывало более сотни лет. Каждое изготовленное оружие считалось ценным предметом, демонстрирующим большое мастерство. В мире осталось всего около сотни таких сабель. Сабля была поистине классической. На лезвие сабли были вырезаны буквы священных писаний, вписанные слова были эстетически приятным и на каждой сабле был вырезан отдельный абзац. Параграфы были объединены, чтобы сформировать сагу древней страны. беннет пристально посмотрел на саблю, По выражению его глаз можно было сказать, что ему очень понравилась сабля. Однако он не протянул руки, чтобы дотянуться до неё. Вместо этого он с удивлением посмотрел на Хан Сяо. «Ты хочешь дать мне саблю? Откуда ты знаешь, что я люблю коллекционировать старинное оружие? Ты должно быть мой поклонник!» «Я...» Хан Сяо потерял дар речи. Действительно, то, что он делал для Беннетта, было немного необычным. Трудно было объяснить, почему он хотел дать саблю Беннетту. Он подумал про себя. Пока я могу изучить новые навыки, я могу принять любую форму недопонимания. Возможно, мои действия могут даже улучшить отношения с Беннетом. Всё хорошо, пока ты счастлив». После получения сабли лидера Серебряных Защитников, Беннет не мог отнять руки от этой ценной вещи. Он также чувствовал себя довольно запутанно. Хан Сяо вручил ему подарок, которого он всегда жаждал. Кроме того, оказался его преданным поклонником, поэтому он не мог отклонить просьбу Хан Сяо. Беннет немного подумал, затем поднял голову. Он улыбнулся Хан Сяу и сказал, «Давай сделаем это». Хан Сяу чувствовал, как у него поползли мурашки по коже, и он сразу же отступил назад. Он держал руки перед своим телом. Его тело напряглось, и он подготовился к предстоящим действиям, которые он ожидал от Беннета. «О чем ты думаешь?» «Я имею в виду, что хочу научить тебя некоторым навыкам». Беннет хлопнул себя по лбу. Можете ли вы изъясняться яснее в следующий раз? Ты должен прояснить все эти грязные мысли в своем разуме. Беннет не знал, как он должен реагировать. Он покачал головой и задумался на мгновение. В конце концов, он решил, какому умению обучить Хансяо. В прошлом, когда я еще был слабым и молодым, я экспериментировал и придумывал много боевых навыков. Один из таких навыков дал мне возможность вернуться, когда я был подавлен. Я назвал технику «пылающая воля». Мозг является защитником тела, но в то же время ограничивающим фактором. Если удастся устранить ограничивающий фактор, даже обычный человек без какой-либо тренировки сможет высвободить огромное количество энергии. Однако этот метод наносит тяжелый урон организму. Однажды, когда я столкнулся с опасностью, я неожиданно снял ограничивающий фактор. А после уже с помощью нескольких попыток мне удалось найти способ снять ограничивающий фактор на короткий период времени, не причиняя вреда моему телу. Беннетт начал объяснять теорию, стоящую за техникой, и терпеливо выделил ключевые факторы, лежащие в основе овладения техникой. «Беннетт Андерсон, уровень 60, обучает вас навыку пылающая воля. Ваш интеллект повышается на 100 очков, и вы выполнили необходимые условия для изучения навыка. Текущий прогресс – 3%. Урок длился с самого утра до полудня. Успокаивающий голос из интерфейса высветил прогресс Хан Сяо до этого момента, когда Хан Сяу полностью овладел навыком. «Пылающая воля. Уровень 1. Общий навык». Молодой Беннет Андерсон ранее улучшал свои навыки в дикой природе Северного континента. Семь северных леопарда-медведей пытались атаковать его, и одно из существ было размером с небольшой танк. Никто не хотел слышать рёв леопарда-медведя. Раз существо ревёт, это значит, что оно нацелилось на вас. Их толстую кожу и мышцы невозможно пробить обычными пулями. У Беннета был только небольшой кинжал. когда он столкнулся с надвигающейся атакой. У него не было никакого другого оружия. В момент отчаяния Беннет освоил технику и использовал свой маленький кинжал, чтобы нанести урон, который был сопоставим с тем, что наносил высокочастотный волновой клинок. Навык обладает как пассивными, так и активными эффектами. Уровень 1. Пылающая воля. Активный эффект. Когда исчерпаются 10% энергии и выносливости, Следующая атака нанесёт от 130 до 150% урона. Существует также небольшая вероятность нанести от 180 до 200% урона. И ещё меньшая вероятность нанести от 250 до 300% урона. И наконец, хотя и очень редко, существует микроскопическая вероятность нанести 500% урона. Перезарядка 10 минут. пассивный эффект. Когда здоровье падает ниже 20%, эта способность будет автоматически активирована. Перезарядка 30 минут. Применение. Перезарядка активных и пассивных способностей рассчитывается отдельно. Усиленная атака рассчитывается, исходя из урона, нанесенного основной атакой. Это похоже на концепцию защиты. Полученный первоначальный урон, затем преобразуется в истинный урон, полученный после учета снижения урона. Какой мощный навык! Хан Сяо чувствовал себя очень взволнованным. Он стремился овладеть этим умением с прошлой жизни. И сегодня он наконец совершил подвиг. Было еще одно имя, данное Пылающей Волей игроками. Этот навык был также известен как «Взрыв Малой Галактики». Навык был общим, им могли владеть игроки всех классов. Предварительным условием было то, что интеллект должен превышать 100 баллов, было всего около сотни сабель лидеров Серебряных Защитников. Следовательно, около ста человек могли владеть навыком. Ханьсяо был одним из них. Пылающая Воля была прекрасным дополнением к его снайперским способностям. Ущерб зависел от его интеллекта и удачи. Два атрибута в сочетании могут перекрывать слабые стороны и дополнять друг друга. После активации умения наносимый урон минимально увеличивался в 1,3-1,5 раза. Вместе с внезапным ударом, скрытой атакой и снайперским выстрелом, способность может в большей степени увеличить мощность снайперской винтовки. Если бы произошел всплеск энергии, это могло бы означать больший дополнительный урон в 3-5 раз. В своей прошлой жизни Хан встречал игроков, которые использовали пылающую волю против него. Один выстрел противника полностью уничтожил его броню, и он никак не мог продолжать бой. Способность имела относительно длительное время перезарядки, поэтому она больше подходила для финального выстрела, чтобы обеспечить победу. Был еще один способ использования этого навыка снайперами. Незаметное использование во время стрельбы, чтобы застать противника врасплох. Такие выстрелы совершались по их самым слабым местам, и соперник даже не подозревал об этом. Другой предмет, который был у Хан Сяо, снайперская винтовка ЛОГ-ХОС, могла активировать больше миссий для побочной профессии, которую он планировал получить. Его побочная профессия включала в себя более скрытые и тёмные операции. Хан Сяо ещё не планировал активировать побочные миссии с этим предметом. Он хотел сделать это только после того, как завершить свою миссию по защите поместья, чтобы у него было достаточно времени, чтобы быстрее оточиться на них. Увидев волнение, Хан Сяо Беннет почувствовал озадаченность и спросил. «Ты выучил? Быстро, верно?» Хан Сяо сиял от гордости. Беннет был шокирован и не мог поверить в то, что услышал. Он отступил назад и сказал. «Ну-ка, ударь меня, и я узнаю, действительно ли ты освоил это умение». Услышав это, Хан Сяо, которому не терпелось проверить свои новые способности, нанес сильный удар по Беннету. «Вы использовали пылающую волю. Активация». Активация завершена. Ваша следующая атака нанесёт 136% основного урона. Удар попал в левую часть лица Беннета. Лицо Беннета ощущалось, как нерушимая стена, которая была твёрже стали. Урон -1 был показан над головой Беннета. Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. Беннет Андерсон. Уровень 60. Класс неизвестно. Тип неизвестно. Здоровье неизвестно. Состояние. Скрытая травма. Уменьшение всех атрибутов. Энергия. Неизвестно. Она. Неизвестно. Класс D+. В скобочках C. Способности. Счастливое свечение. То, о чём вы мечтали, сбудется. И невзгоды превратятся в возможность. Легендарные боевые приёмы. При 12 атаках наносится дополнительный урон до 40-70%. Навыки. Уровень 8. Удар по слабым местам. Уровень 9. Мгновенный заряд тени. «Неизвестно». Глава 113. Неожиданное появление 13-го подразделения. Беннет погладил щеку, которая была поражена ударом Хан Сяо, и беспомощно сказал «Не бей меня по лицу». «Тебе повезло, что это было только твое лицо». Хан Сяо молча смотрел на Беннета. Беннет внезапно почувствовал, как холодный ветерок пронесся мимо его ног. Холодок пробежал по его спине. Это была иллюзия?» Большая часть критической информации о Беннетте была неизвестна. Тем не менее, Хан узнал, что у Беннета было более 15 специальных навыков, и большинство из них были стандартными. Самым страшным навыком были не тем, которые давали дополнительную силу атаки, здоровье или атрибуты, а счастливое свечение. Название навыка, возможно, звучит неубедительно, но как только станут известны эффекты навыка или сменится имя навыка, люди, услышавшие, вероятно, могут напугаться до смерти. Свечение лидера. Галактика была очень большой. У разных планет и цивилизаций, составляющих мир галактики, всегда найдется одна из тысяч героических эпопеи. Счастливое свечение было стандартным навыком, которым обладали главные герои. Например, если Беннет использует свою пылающую волю, у него при каждом использовании будет лучшее увеличение атаки. Это была способность, которую даровал ему навык «Счастливое свечение». Беннет, вероятно, тайно ранен в настоящий момент. И выздоровеет только в будущем. Хансяо вспомнил, что когда Беннет впервые появился перед игроками, он обладал энергией активного дракона и тигра вместе взятых. Его можно было описать как тираннозавра, вынужденного жить в человеческом теле. На своем пике Беннет был класса Си, но пока он был просто Д+. Уровень она для класса Си составляет 2000 очков, а для d плюс ранга – 1600 очков и выше. Так что персонаж d плюс ранга... Текущий был очень сильным. Текущая боевая мощь Кенсава была в районе класса D, для достижения которого требовалось 800 ОНА. Только после получения дополнительных очков при помощи своего оборудования он мог достичь стадии D. Конечно, класс персонажа не представлял их боевую мощь. В конечном счёте у разных персонажей с разными навыками были разные сильные стороны в определённых типах местности и окружающей среде. Однако, поскольку у персонажа был высокий уровень ОНА, Это означало, что у него определённо был аспект, в котором он был очень силён. После прощания с Беннетом Хансяо вернулся к своему снайперскому посту. Внезапно он почувствовал странное ощущение в своём сердце и посмотрел назад. Девушка-снайпер рядом с ним пристально смотрела на него. Хансяо узнал её. Она была известна как Золотая лиса и была новой убийцей, которая прибыла на место только вчера. Хансяо несколько раз потрогал своё лицо, чтобы подтвердить, что на его лице всё ещё была маска. Он был действительно смущен. Она не могла видеть сквозь маску. «Как же её могло привлечь моё красивое лицо, даже когда она мне надета маска?» Золотая лиса подошла к нему. У неё была милая улыбка на лице, и она дерзко сказала. «Мистер Блэк, я хотела спросить, можете ли вы научить меня некоторым снайперским навыкам?» Пока Золотая лиса говорила, она тайком сжала грудь руками, чтобы показать своё глубокое декольте. «Она пытается соблазнить меня?» Хансяо прищурился. Независимо от её намерения, Хан Сяо интересовался такими соблазнениями. Он поднял руку перед собой и строго сказал. «Мисс, пожалуйста, имейте некоторое чувство собственного достоинства». Глаза Золотой Лисы вспыхнули. Она поняла, что Мистер Блэк очень устойчив к сексуальным соблазнениям. Она сразу сменила свою стратегию. Выражение её лица изменилось из сексуального на выражение беспомощной маленькой девочки, которая искала помощи. Внезавное изменение было даже быстрее, чем шоу по смене масок в Сычуане. Она скрестила руки на груди и дыхание, сказала: "Я я просто хочу попросить у вас совета. У меня нет других намерений". Хансяо закатил глаза и сказал: "Мисс, не тратьте свою энергию. Я не люблю дам". Выражение на лице золотой лисы напряглось, и она удивлённо посмотрела на Хансяо и заикаясь начала: "Тебе нравится? Нет, я не люблю мужчин". Хансяо коснулся своего достоинства и сказал: "На самом деле, я вообще не интересуюсь людьми". э или чем-то живым, Золотая Лиса была совершенно ошарашена. Она опустила голову и сказала: "Извините. Извините за беспокойство". Затем она обернулась и убежала без колебаний. Хан -сяо от души рассмеялся. "Не могу поверить, что она пыталась соблазнить меня. Она ещё так неопытна в этом деле. Кстати, раньше я был популярен среди женщин, но это всё в прошлом. И это действительно неважно сейчас". Ещё раз посмеявшись про себя, Хан Сяо внезапно остановился. Затем он глубоко вздохнул, достал сигарету и зажег. В этот момент к усадьбе подъехала машина. Хан Сяо оглянулся и был мгновенно шокирован. Машина была покрашена в черный цвет. На дверце машины была эмблема. Дракон, окружавший три звезды. Это был автомобиль 13-го подразделения. Что здесь делает 13-е подразделение? Подчинившись указаниям Ван Юаня, наемные войска открыли ворота и направили машину 13-го подразделения к усадьбе. Из дверей машины появилась нога в боевом обтягивающем костюме. Нога была тонкой и привлекала большое внимание людей вокруг. После того как нога коснулась земли, из машины вышла его давняя знакомая Дисусу. Дисусу выглядела высокомерно, как будто она не хотела, чтобы к ней кто-нибудь подходил. другие члены команды следовали за ней. Некоторые из нахальных наемников попытались дразнить ее своим свистом, сверляв взглядами красивую фигуру Дисусу. С машины также вышел мужчина среднего возраста. с морщинами на краю глаз. Можно было почувствовать его сильную ауру. Было очевидно, что он был лидером Дисусу и её коллег-агентов. Группа направилась к особняку. Дисусу чувствовала озноб в позвоночнике. В её сердце появилось ощущение холода. Она знала, что она была под пристальными взглядами очень опасного человека. Она повернула голову и увидела мужчину средних лет в чёрном костюме, стоящего прислонившись к стене, со снайперской винтовкой, направленной в её сторону. Его взгляд на самом деле был довольно успокаивающим. Но даже при этом она могла почувствовать сковывающий страх и холод в своём сердце, как будто она чувствовала какую-то надвигающуюся угрозу. «Кто этот человек?» Дисусу была встревожена. Затем она почувствовала, что знакома с этим человеком в чёрном. Прежде чем она успела подумать о проблеме, она вошла в особняк. Двери закрылись, и её взгляд был заблокирован. На краю стены Хан Сяо увидел агентов 13-го подозделения. И его глаза засияли. Агенты из 13-го подразделения пошли прямо на самый верхний этаж особняка, где их ждали Ван Юань и Беннет. «Ван Юань, давно не виделись!» Сказал старик ведущий агентов. Хотя он сказал это с безразличным лицом, тон его голоса звучал так, будто он наконец-то встретил своего давнего друга. «Моран!» Сказал Ван Юань. «Прошло более десяти лет. Ты один из козырей 13-го подразделения, а я лидер организации «Темной сети». Если бы не ситуация на этот раз, мы, вероятно, не встретились бы снова. Да уж. Моран кивнул. Он увидел Беннета сбоку, и хотя его лицо было все еще безразличным, в его голосе звучало удивление. «Этот парень тоже здесь? Все еще хочешь бросить мне вызов?» Беннет ответил недружелюбным тоном. «Я не заинтересован в том, чтобы побить тебя снова». «Это все в прошлом, Беннет. Нет смысла поднимать эту тему снова». Моран немедленно положил конец этой теме разговора. «Беннет?» Дисусу и её коллеги были шокированы. Беннет был очень известен среди всех спецслужб. Он был не только героем эпохи Старой войны, но и человеком с удивительно сильным боевым мастерством. Из всего их списка дел обычно он был в тройке угроз. Услышав имя Беннета, Дисусу стало трудно держать нервы под контролем. Моран нахмурился и спросил. «Ваши бои за последние 10 дней!» хотя все они происходили за пределами города, все же имели негативное влияние. Звуки взрывов и выстрелов слишком очевидны. Что вы, ребята, делаете? Ван Юань покачал головой. «Мы изначальные лидеры организации «Темной сети». Хотим сохранить нашу нейтральную позицию. Но некоторые из жадных высших чинов хотят отказаться от нейтралитета, поскольку они заинтересованы в возможностях, которые они могут получить, если они примут чью-то сторону». Они стремятся захватить лидерские позиции и сменить нас, чтобы получить контроль над организацией темной сети. Зенна пытается оследить местонахождение этих предателей с помощью любых улик, которые ей удастся найти. Многие из нападавших были уничтожены, но мы ожидаем, что предатели пойдут в последнюю атаку в течение этих двух дней. «Навести меня в городе Чайка через два дня. Нам нужно наверстать упущенное», — сказал Муран. С Беннетом рядом, он не беспокоился о безопасности Ван Юаня. Решив важные вопросы, Муран повернулся и ушел. Эффективность была стилем морана Дисусу и остальные последовали за ним. Агенты отдела тайных операций с 13-го подразделения были лучшими в департаменте, но определенно не самые элитные во всей стране. Была небольшая элитная команда, которая была секретным оружием нации. Они обычно охраняли аванпосты и командовали ситуацией из-за кулис. Они редко проявляли себя и были известны как Козыри. Мооран был одним из таких людей. Такие фигуры имелись в каждой нации. «Какой напряженный период с таким количеством событий одновременно!» подумала Адисусу. Около трех месяцев назад Стар Драгон столкнулся с несколькими важными событиями. Во-первых, им удалось уничтожить скрытую базу организации Гермина в пределах своих границ. После этого Стар Драгон совершил экспедицию в Долину Тёмного Ворона. Источник критических отчетов разведки был очень таинственным. Кроме того, ответ от Организации Гермина был также очень странным. Казалось, что Организация ищет кого-то. После операции в Долине Семного Ворона, агенты Организации Гермина были более откровенны в своих действиях. Казалось, им было все равно, если их личность будет раскрыта. Они истерически искали кого-то в пределах Горнистара Драгона. Ситуация была наиболее напряженной в Западной столице. Более 100 агентов из общества Глаз Феникса, начерней Организации Гермина, были пойманы. В основном это были мелкие сошки, которые не принесли никакой пользы следователям. После исчезновения Хан 13-е подряды отправило много агентов во все части света, чтобы найти его. Но все они вернулись без каких-либо существенных результатов. Они просматривали все камеры видеонаблюдений, записи авиакомпаний и записи пограничных служб. Но подсказок до сих пор не было. Агенты были даже отправлены в пустыню, но никто не нашел никакой информации. Результат был невероятным в глазах высшего руководства департамента, как будто Хан Сяо растворился в воздухе. Куда он делся? Куда он мог пойти? Что он собирался сделать? Дисус узнала Хан Сяо и некоторое время общалась с ним. В ее глазах он был человеком, окутанным тайной. Ей также было любопытно, где сейчас находится Хан Сяо. Выйдя из обняка, Дисусу попыталась найти мужчину в черном, который, по ее мнению, был опасен. Однако мужчина уже исчез. Агенты 13-го подразделения сели в машину и покинули усадьбу. Выйдя из леса, морран попросил водителя съехать на обочину. Затем он вышел из машины в одиночку и сказал агентам в машине, «Дисусу, найди несколько агентов, которые вместе с тобой будут следить за ситуацией в бою. Сообщи мне позже». Глава 114. Удивительное скрытое требование. В усадьбе Хан Сяо почесал подбородок и задумался в тишине. Маска так сильно изменила его внешность, что если человек не подойдёт к нему близко, он не сможет раскрыть его истинную личность. Хотя он сбежал из Сардрагона, интерфейс не указывал на снижение очков отношений между ними, поскольку его отношения со Сардрагоном всё ещё были относительно дружескими, и обе стороны не стали врагами. У него была возможность изменить ситуацию. У Хансява было глубокое впечатление о Дисусу. Хотя она всегда дерзила Ли а, а Ли Алинь всегда пыталась её унизить, Дисусу всегда искала повода приблизиться к Ли-Алинь. Даже одежда, которую она носила, была похожа на одежду Ли-Алинь. который был великим и очень опытным наблюдателем за людьми, мог одним взглядом определить, что Дисусу и ли были очень близки. Спустя два дня. Пуля вылетела из ствола снайперской винтовки и убила последнего вражеского снайпера, находившегося в нескольких сотнях метров. Запах гари на поле битвы был очень резким. Вражеские силы, понизшие огромные потери, отступили как огромная волна. Хансяо глубоко вздохнул и сел, прислонившись к стене. Он закрыл глаза, чтобы ослабить напряжение в своём сердце. Враги волна за волной становились сильнее. Там были вертолёты, бронетехника и мини-танки. На поле битвы также появилась пара сильных сверхлюдей и элитных солдат, которые представляли огромную угрозу. Последние два дня в поместье были очень беспокойными и опасными, как будто все они были на маленькой лодке. застрявший в огромном водовороте. Хан Сяо использовал все свои силы. И вместе с наёмными войсками в обороне им удалось продержаться. «Вы победили волну нападавших. Текущий прогресс четвёртого раунда. 5 из 5 Цепочка миссий. Призыв. Защита. Четвёртый раунд завершён. Получено 200 тысяч очков опыта. Скрытое требование. Предотвратите появление 13 подразделения. Не выполнено». Хан Сяо был полностью ошеломлён. Он не ожидал, что скрытое требование состоит в том, чтобы предотвратить появление 13 подразделения. Он действительно не думал об этой возможности. Поразмыслив, некоторое время он понял, почему пропустил скрытый запрос. Если бы все его сражения закончились быстро и решительно, и вызывали бы меньше волнений, возможно, 13 подразделение не прибыло бы. Однако этот запрос был слишком сложным. Даже если бы он смог узнать об этом требовании, было бы очень трудно выполнить его. Кан не был особенно расстроен таким результатом. В конечном счете... Шансы на выполнение скрытого запроса были 50 на 50. Были времена успеха и неудач. Было вполне нормально, что он провалился в конце концов. У оригинальной миссии было только четыре сегмента. Однако, поскольку скрытый запрос не был выполнен, был активирован пятый раунд. Это должно быть скрытое благословение. Какой именно пятый раунд? Хансяу стало любопытно. Дополнительный пятый раунд миссии активирован. Цепочка миссии: Призыв, защита. Четвертый раунд завершён. Изменение требований миссии. требование пятого раунда. Оставьте компанию ван юане и справьтесь надвигающейся опасностью. Условия провала. Ваша смерть. Награда. 30 тысяч опыта. Специальная награда. 300 тысяч опыта. В этот момент Ханзяо был шокирован. А он чувствовал, что пятый этап миссии был действительно запутанным и странным. Обычная награда не была совместно с текущим этапом миссии. Кроме того, специальная награда была в 10 раз больше, чем обычная награда. Что означало, что в миссии была большая гибкость? Какую именно опасность представляла миссия? Условие провала миссии было нацелено на то, что некоторые игроки могли оживить себя. Поскольку Ван Юань был защищен Беннетом, это означало, что сам Хан Сяо должен был столкнуться с большой опасностью, как будто миссия пыталась сказать Хан Ха -ха -ха -ха, это будет опасно. Двумя днями ранее в темном заброшенном складе Бэй Джин находился в своем укрытии. Вокруг его руки возникла молния. которая осветила его лицо. В его глазах появился со стороны огонь, заставляющий всех, кто смотрел, испытывать чувство страха. Бэйджин щелкнул ладонью, и молния слилась с его кожей и исчезла. Компьютер на столе перед ним загорелся. Он получил конфиденциальное электронное письмо. Бэйджин нажал на новую почту. Цель убийства – Ван Юань. Расположение задания. Восточный стар 20 километров к северу от города Чайка, усадьба Речная долина. Сила обороны. 214 наемников. 14 контрактных убийц. Лунный свет. Тьма. Охотник. Тьма. Вулкан. Тьма. Золотая леса. Тьма. Мистер Блэк. Скорпион. Достаточно защитных сооружений и огневой мощи. Награда 2 миллиона. Глаза Бэйджина потускнели, и он холодно пробормотал. «Вы действительно ожидаете, что я сделаю ход, когда награда составляет всего 2 миллиона?» «Как вы смеете ставить меня на один уровень с другими жалкими убийцами на рынке?» Он отправил письмо обратно, чтобы отклонить предложение. Мгновение спустя в почтовый ящик пришло еще одно электронное письмо. Награда была увеличена до 6 миллионов. «Вот это другое дело!» Бэйджин лукаво усмехнулся. Вокруг него витала атмосфера зла и высокомерия. Все это время Бэйджин заботился только о награде, которую он получит. У него не было других мотивов. «Бешеная молния, Бэйджин!» был отвратительным преступником, которому удалось избежать от бесчисленных преследователей, отправленных правительством шести наций. Его сверхсила может вызывать массовые разрушения. Были бесчисленные охотники за головами, агенты и исполнительные сотрудники организации Гермина, которые погибли от его рук. Общая сумма была трехзначной. Он мог даже проникнуть в хорошо защищенные лагеря военных. Индивидуальная боевая сила на планете Аквамарин была похожа на пирамиду. Был это рислоя пирамиды. На самом низком уровне были в основном недавно пробудившиеся сверхлюзи и обычные воины с большим боевым опытом. Вторым уровнем были в основном сверхлюзи такие как Пан Куан, которые были исполнительными директорами организации Гермина или секретными агентами спецслужб шести наций. Третий уровень был особенно редким. Эти люди были по крайней мере сорокового уровня и выше. Они были козырными картами соответствующих наций, суперпреступниками или лидерами фракций. Беннетт мог быть поставлен на вершину третьего уровня пирамиды. Бэйджин был сверхчеловеком, который смог бы выйти на этот третий уровень. Вечером Ван Юань собрал всех. «Мне нужно отправиться в город Чайка, чтобы встретиться с 13-м подразделением. Мне нужно взять с собой несколько сильных людей для защиты, а остальные останутся здесь, чтобы охранять усадьбу». Прежде чем кто-либо успел ответить, Ван Юань начал указывать на избранных. «Лунный свет. Вулкан». «Охотник, Золотая Лиса и Мистер Блэк. Мне нужно, чтобы вы защитили меня во время этой поездки. Я увеличу награду для вас, ребята. Если вы все не захотите этого делать, я не буду настаивать». «Нет проблем». Охотник первым ответил. Остальные также согласились на запрос. Хэнсиа узнал, что если он отклонит просьбу, он проводит твою миссию. Он согласился и посмотрел на Беннетта. «Он идёт?» Беннетт кивнул и сказал. «Я иду с вами». Хэн Сяо духом. Беннет сможет защищать Ван Юаня. Таким образом, опасность миссии будет цареоточена на хансяо и его товарищах-убийцах. Благодаря игровому опыту хансяо сразу же смог найти что-то неладное в Мессии. На данный момент, возможно, лучше не быть слишком самодовольным и оставаться на чеку. Вместо того, чтобы что-то говорить, чтобы повысить уверенность, для Хэн Сяо было бы лучше сделать шаг назад и сказать что-то, чтобы усилить чувство благодарности среди его товарищей по команде. чтобы они могли справиться с трудной миссией. Команда последовала за Ван Юанем в машину и направилась в сторону города Чайка. Хан Сяо понял, что люди в машине не разговаривают вообще. У всех был вид «не подходи и не разговаривай со мной». «Мне нужно оставаться спокойным». Хан Сяо искал кого-то, с кем можно было бы побеседовать и пошутить. Оглянувшись назад, Хан Сяо увидел золотую лесу, скрывающуюся в другом углу. Она держалась как можно дальше от него. Когда Хан Сяо посмотрел на неё... Она немедленно повернулась, чтобы избежать зрительного контакта с Хан Сяо. «Я только пошутил над ней. Действительно ли такая реакция необходима?» Хан Сяо потерял дар речи. На другой стороне леса, Дисусум, которая следила за ситуацией, также отправилась вслед за группой Ван Юаня. «Цель покинула поместье. Они направляются к городу Чайка. За ними следует множество убийц. Продолжаю внимательно следить». Ночное небо было усеяно звёздами, освещающими город Чайка. Этот город Стардергона был индустриальным городом. На окраинах было много фабрик, огромные трубы заводов были похожи на гигантские пальцы, указывающие в небо. Поскольку город был заполнен фабриками, в атмосфере города было уникальное чувство тяжести. Охранник на посту получил инструкции от вышестоящих и пропустил Хан Сяо и других. Как только машина проехала мимо сторожевого поста, на обочине ее встретила черная машина 13-го подразделения. Агент подошел и сказал, «Офицер МО ждёт вас на базе!» «Видите!» Агент из 13-го подразделения увидел хорошо вооружённых убийц и немедленно замолчал. Он не сказал ни слова в конце. Он сел свою машину, чтобы показать путь. Эти две машины проехали весь путь до границы, которая подпадает под юрисдикцию отделения 13-го подразделения города Чайка. Только у ворот, которые блокировали доступ в район, агент упомянул, что оружие было запрещено в оцепленном секторе. Ван Юань кивнул. Затем он обернулся и сказал ассанинам. «Ребята, вы проведете ночь в городе Чайка. Встретимся здесь завтра в это же время». После инструкции Беннет и Ван Юань вошли в базу. Убийцы были предоставлены самим себе. Вулкан был массивным шануком. Он сказал своим глубоким голосом, «Что вы, ребята, планируете делать?» Охотник улыбнулся и сказал, «Я иду в бар, чтобы повеселиться». Затем он взглянул на Золотую Лису и улыбнулся, «Хочешь пойти со мной?» Золотая Лиса улыбнулась и взмахнула рукой, отвергнув охотника. «Забудь об этом. Меня больше интересуют учтивые ребята». Охотник был недоволен, услышав слова Золотой Лисы и зарычал. «Охотник, я пойду с тобой». Вулкан рассмеялся вслух. Он посмотрел на лунного света и спросил. «А ты?» Лунный свет был безразличен. Он торжественно ответил. «Я буду патрулировать здесь». Затем вулкан пригласил Хан Сяо присоединиться к ним с энтузиазмом. Хан Сяо также махнул рукой, отказавшись. Увидев это, Вулкан не стал дальше давить на Хансяо. Пять убийц разошлись. В пятом раунде есть свободное время, когда можно расслабиться. Я полагаю, что опасность может прийти в любое время. Хансяо это думал об этом. Он не хотел просто тратить драгоценное свободное время. Поэтому он решил завершить миссию с призовым фондом, которая была расположена в городе Чайка. Поскольку опасность неизбежна, Хансяо решил не тратить время и выполнить некоторые другие задания. Ему не нужно было прятаться и делать приготовления. чтобы противостоять надвигающейся угрозе. Когда Хэнсяо шёл по улице, он мог чувствовать кого-то в чёрной ветровке, скрывающегося в темноте ночи. Его сердце замерло. Он чувствовал, что за ним кто-то идёт.